Петр Ампе, Эмили Рамонт. Нейроотличное. Как жить, используя сильные стороны ваших ментальных особенностей? В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram или Facebook. Продукты компании Meta Platforms Incorporated деятельность которой, в том числе по реализации указанных соцсетей на территории Российской Федерации, запрещена как экстремистская. Моя особенность — мой талант. Для кого эта аудиокнига? Это книга для людей любого возраста, которым порой словно что-то мешает, но понять, в чем дело, никак не удается. Для тех, кто чувствует себя неловко среди окружающих, у кого не возникает интереса к учебной программе, или кто сталкивается с непониманием коллег, подвергающих сомнению ваше нестандартное мышление и поведение, возможно, сами того не подозревая, вы находитесь в спектре нейроотличности. Звучит шокирующе, но эта аудиокнига докажет вам, что подобное осознание может принести облегчение и даже озарение. Многое внезапно прояснится, какие-то детали о себе, что-то о вашем окружении. К тому же вы поймете, какие преимущества открывает ваш нетипичный мозг. Другими словами, нейроотличность укажет путь к вашему таланту. Эта аудиокнига также будет интересна бизнес-лидерам и HR-специалистам, которые стремятся повысить осведомленность и понимание нейроотличных сотрудников на рабочем месте. Добро пожаловать в «Спектр». На основе своего личного опыта мы хотим показать, что такие нейропсихологические состояния, как СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, Раз, расстройство аутистического спектра, дислексия и ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство не лишены плюсов. Цель нашей аудиокниги привлечь внимание не к отрицательным, а к положительным сторонам этих состояний. Наша целевая аудитория включает людей с диагнозом СДВГ, РАС, дислексией или ОКР имеющих средний или выше среднего уровень интеллекта. Но, как мы уже сказали, в этой книге нам хочется шагнуть еще дальше. Мы также написали ее для тех, кому еще не поставлены только что перечисленные диагнозы, но есть достаточно симптомов нейропсихологических особенностей, чтобы они смогли воспользоваться особыми способностями, связанными с их нейроотличности. При этом мы опираемся на утверждение, что все уже перечисленные расстройства лежат в так называемом спектре вариантов. В нейропсихологических состояниях нет ничего бинарного. В этом и кроется принципиальное отличие, например, от теста на беременность, который дает либо положительный, либо отрицательный результат. Другими словами, вы не можете быть немного беременны, но вы можете иметь некоторую степень СДВГ, или проявлять некое компульсивное, навязчивое поведение. Возможно, вы находитесь в одном из таких спектров, сами того не осознавая. Это может объяснить, почему вы всю жизнь попадаете в определенные ситуации или слышите в свой адрес одни и те же комментарии от друзей и коллег. Вполне вероятно, что заодно вы найдете путь к своему таланту и выясните, в какой обстановке он сможет раскрыться. Это не научная монография. Наша задача — по-новому взглянуть на то, где проходит граница между нормальным и атипичным мозгом, и главным образом на то, какие возможности открывает это знание. Поскольку факты зачастую убеждают лучше всего, а достоверность информации всегда важна, книгу тщательно вычитал Тео Камперноле, доктор медицинских наук, нейропсихиатр и университетский преподаватель. «Я равно мы» Эта книга написана от первого лица. Писать ее начал я, Петер Ампе, но из-за СДВГ мне так и не удалось ее закончить. Тут на помощь пришла моя жена, Эмили Рамонт, которая со своим легким ОКР не любит незавершенных дел. Она переработала все готовые главы, добавила новые, и дополнила их историями. Так что знаете, в этой книге «За я» всегда скрывается «мы». Признание автора «Мне не хватает концентрации». Запахи со всех сторон слиты вместе. У каждой улицы свой запах. У каждого человека тоже. Затем весна, лето, запахи. А вкусы? Говорят, вкус вина не почувствуешь закрытыми глазами или когда простужен. Начинать книгу с цитаты из романа Улисс, ирландского писателя и лауреата Нобелевской премии Джеймса Джойса, не лучшая идея. Многим знакомо название, но мало кто этот роман читал. Просто потому, что на этом тексте очень трудно сосредоточиться. Возможно, и вы нахмурились, слушая эпиграф «К ведению. Не только вам литературные дебри Джеймса Джойса даются с таким трудом. Прежде всего, дело в том, что автор экспериментирует с техникой повествования под названием «поток сознания», так называемым «внутренним монологом». С ее помощью Джойс стремится передать бесконечные мысли и чувства, которые проносятся в сознании рассказчика. В результате главный герой перескакивает с одной темы на другую, без всякого предупреждения. Читать такое непросто, так же как жить в таком режиме, ведь поток сознания только в квадрате, свойственен любому человеку с СДВГ. Очень поэтично говорить о потоке идей, в то время как ваши нейроны больше напоминают группу гиперактивных блох, прыгающих и стоящих туда-сюда на спинке старого потрепанного дивана. Именно из-за этой суеты и не в мыслях и затянулось написание этой книги. Я начал ее в 2016 году, а в 2019 снова к ней вернулся. В промежутках я несколько раз брался за работу, но вскоре опять бросал. Мне трудно прилагать усилия в течение долгого времени». Например, из-за фейерверков в голове я уже несколько раз начинал писать введение, каждый раз под новым углом. Зато, конечно, мне всегда было чем заняться. Это продолжалось до лета 2021 года, когда моя жена предложила создать писательские дуэты уже всерьез взяться за книгу. Она придала моим идеям структуру, предложила новые ракурсы и проследила за тем чтобы книга изо дня в день обретала форму. Если задуматься, в обычной жизни она делает то же самое. Я не творческий человек. Стамбул, март 2019 года. В офисе турецкого маркетингового агентства 1492 Grey собрались звезды креатива рекламной сети Grey Advertising Network. На Глобальном совете, так называют этот ежегодный творческий слет, проходит обсуждение самых успешных рекламных кампаний от всех филиалов из разных стран мира. Лучшая работа будет претендовать на участие в Международном фестивале творчества «Канские львы». Это самое важное мероприятие в нашей сфере. Оно даже влияет на котировки акций рекламных сетей участников. Мне, как новичку, нужно было рассказать о себе перед всеми в неформальной обстановке. Того требует традиция. Не в стиле LinkedIn, а в стиле Facebook. Чем больше личных подробностей, тем выше социальная сплоченность. Такова суть задумки. Я решил рассказать о себе через призму своих особенностей. Признался, что я левша, дальтоник, боюсь темноты. У меня до крайности аналитический склад ума, Хорошая память и повышенная внимательность к деталям. Каждую такую характеристику я сопровождал забавной историей из детства. А закончил презентацию такой фразой. «Я не творческий человек, просто у меня есть пара отклонений». Коллеги встретили заключительное предложение искренним смехом. Звучал он так, будто у всех от моего признания камень с души упал. Вернувшись на свое место, я решил понаблюдать за присутствующими, как они себя ведут, как разговаривают, как взаимодействуют с остальными. Все они замечательные умные люди, но каждый со своими причудами. Кто-то вскакивает с места каждые несколько минут и начинает нервно мерить комнату шагами. Легкое проявление СДВГ, другие болтают без умолку и утихомирить их удается с большим трудом тоже обладатели СДВГ, есть те, кто выстраивает любую идею по жесткой логике, а во время перерывов, как сквозь землю проваливается, стремление изолироваться ото всех, характерное для аутистического спектра. Наконец, некоторые коллеги настаивают на собственных ритуалах, хотя в программе для них нет места. Компульсивное поведение? «Я боюсь темноты». Думаю, в тот день у меня и зародилась идея написать эту книгу. Проведя день с креативными менеджерами, я фактически распознал в их поведении признаки нейроотличности, и каждый из этих признаков делает их сильнее, как профессионалов. Любой из менеджеров чем-то отличается от нормы, но частично благодаря этому они так хороши в своем деле. Вероятно, большинство моих коллег считают свой образ мышления и поведения вполне нормальным, или, как говорят психологи, нейротипичным. Кстати, у меня самого нет официального диагноза, хотя для всех окружающих его наличие очевидно. Я не проходил ни одного официального обследования. В мои школьные годы их просто не проводили. Тогда никто не задумывался об СДВГ или РАС, и даже на более очевидные проблемы вроде дальтонизма никто не обращал внимания. Впервые я с этим столкнулся в первом классе. До сих пор помню, как сидел в третьем ряду где-то посередине кабинета. Учитель подошел ко мне сзади и громко поинтересовался, почему я не переписал заголовок с доски. «Но на доске нет заголовка», — оправдывался я. За свое непослушание я получил щелчок по уху и не понял за что. Потому что и правда ничего не видел. Красный мел для меня сливался с зеленой доской. Через несколько лет меня выгнали из класса за то, что на уроке французского языка я перевел не красный текст, как меня просили, а зеленый. Учительница увидела в этом попытку протеста. Что я, в принципе, могу понять. Потому что протестовать мне свойственно, но, как правило, по более важным вопросам. Короче говоря... Не все воспринимали мои особенности положительно. Хотя в детском саду была воспитательница, которая задолго до того, как все поняли, что у меня цветовая слепота, не без гордости сказала моей маме, «Миссис Ампе, мне кажется, ваш сын вырастет очень творческим человеком. Он рисует зеленые деревья с коричневыми листьями. Для одних я был бунтарем, для других — креативным ребенком». Впрочем, в обоих случаях я был просто дальтоником. Кстати, креативным меня называли не только из-за особого восприятия цветов. Окружающие довольно рано стали замечать, что я смотрю на мир иначе. Отчасти по необходимости, ведь я левша. Попробуйте подписать документ в отделении банка, когда ручка прикреплена к правой стороне стойки очень короткой цепочкой. Можно пару раз проверить металл на эластичность, но в итоге придется подключить смекалку. Либо переделать подпись в вертикальный вариант, либо сложить из листа оригами. Это и есть творчество по необходимости. Постоянная тренировка так называемого подвижного интеллекта, который позволяет гибко мыслить и решать проблемы. Но за ним может скрываться нечто большее, «Сегодня мне бы диагностировали расстройство аутистического спектра. Раз. Плюс у меня явные признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, тревожного расстройства, а, возможно, и легкая форма дислексии. И уж точно я в спектре. Раз. Именно благодаря моему сыну, у которого было диагностировано расстройство аутистического спектра, я внезапно осознал, что у меня тоже может быть какая-то форма аутизма. Во время тестирования предшествовавшего его диагнозу моя жена направила мне список симптомов раз, без каких-либо объяснений. Прочитав первый абзац, я уже все понял. Все это мне было настолько знакомо, что доходило до смешного. Отличное чувство языка и умение придумывать каламбуры, острое внимание к деталям, визуальный тип мышления... Высокоразвитая долговременная память, повышенная чувствительность к раздражителям и сниженная чувствительность к чужим эмоциям, последняя в частности, преследовала меня уже долгое время, но я все не мог осознать, в чем дело. Мои подозрения сразу же подтвердили онлайн-тесты, не ставившие диагнозов, но и не оставляющие сомнений. Было ясно, что у меня довольно много признаков аутизма. Это открытие принесло облегчение. Вот так вдруг объяснив причины нестандартного мировоззрения, креативности, трудностей в общении. Оно меня успокоило еще и потому, что я осознал, моя креативность не зависит от внешних стимулов. Это мое естественное состояние. И оно тесно связано с моими страхами и тревогами, например, с боязнью темноты. Этот страх характерен для детей но у меня он не прошел с возрастом. Даже подростком я спал с включенным светом. Только поселившись отдельно, я понял, что у меня просто богатое воображение. На этот самоанализ меня подтолкнула лекция ныне покойного профессора Генского университета, философа Этиена Вермерша, который объяснял возникновение религий воображением человека. «Почему в лесу нам бывает страшно?» потому что за любым стволом может что-то скрываться. В этом и заключается сила воображения. С тех пор я научился воспринимать темноту как основу для творчества. Стоит мне уловить несколько слов из разговора или первое предложение от ведущего новостей, я тут же придумываю целую историю. Дайте мне 10%, и я дополню их до 100%. Темнота в этом смысле — метафора минимума информации, как раз достаточного, чтобы стимулировать воображение и рождать новые идеи. Вот почему фотографии Дирка Брекмана кажутся мне такими интригующими. Это все равно, что заглянуть в комнату, не включив свет. Глаза постепенно привыкают к темноте и видят все больше деталей, а то, что не удается рассмотреть, можно додумать». Осознание своей неординарности в конечном итоге подтвердило, что я не ошибся с выбором области деятельности. Ведь в мире коммуникаций необходим творческий подход. Так уж вышло, что этим я и занимаюсь каждый день. Ищу творческие способы решения задач, стоящих перед брендами. И, что просто отлично для людей с расстройствами аутистического спектра, мне сравнительно редко приходится работать с людьми и обращаться за помощью. Прими особенность. Найди талант. Слушая эту аудиокнигу, вы, возможно, осознаете, что именно из описанных в ней состояний свойственно вам больше, чем вы думали вначале. Если вам уже ставили диагноз, то, возможно, вам станет легче сосредоточиться на его положительных сторонах. Разумеется, при условии, что ваше состояние выражено достаточно слабо и не мешает профессиональной деятельности. Мы совсем не хотим умалять те трудности, с которыми бывают связаны нейроотличия. Только вот о трудностях написано уже достаточно книг. Поэтому мы хотим осветить другую, позитивную сторону. Это закон природы. На что-то отрицательное всегда найдется что-то положительное. Нейроразнообразие сопровождается когнитивными отличиями от нормы, и это может происходить в обе стороны спектра. Особенности и отличия могут быть как в хорошем смысле, так и в плохом. Профессор Аманда Кирби использует в своих объяснениях понятие пиковый или остроконечный профиль нейроотличных людей, приводя в пример так называемые особенности горного пика. Те, которые могут затруднять ежедневную деятельность и особенности долины. Те, с которыми можно успешно функционировать. Авторы предлагают составить карту ваших особенностей. Следующий шаг — принять свое отклонение с распростертыми объятиями. Мы поможем превратить ваши отличия в талант. Надеюсь, что этот талант поможет вам найти то призвание, которое не только изменит вашу жизнь к лучшему, но и сделает вас счастливыми. Мы предлагаем пройти этот необычный путь и раскрыть свои сильные стороны через особенности, а затем с их помощью выбрать оптимальный карьерный путь. По-прежнему слишком много людей проводят всю жизнь в поисках того, в чем они хороши, и среды, в которой они могут преуспеть. Хотя на самом деле эти люди — великие умы, мыслящие по-разному. Часть первая. Добро пожаловать в спектр. Развивайте тот талант, который у вас уже есть, а не тот, которым вам хотелось бы владеть. Джон Максвелл. Глава первая. В левой части спектра. Обычно в книгах о нейроразнообразии рассказывают, как справляться с его отрицательными сторонами и вести, насколько это возможно, нормальный образ жизни. О положительных сторонах отличности авторы, к сожалению, нередко забывают упомянуть. В 2018 году Грета Тумберг рассказала на конференции TEDx в Стокгольме, что ей диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство и синдром Аспергера, одно из расстройств аутистического спектра, которое связывают с высоким уровнем IQ. Проявлениями аутизма она отчасти объясняет свое упорство в отстаивании убеждений. По словам Греты, ей гораздо легче быть острой как лезвие и прямо выражать свое мнение. Это значит, что она может делать исключительно рациональные заявления, не задумываясь о социальных последствиях. Только тот, кому не свойственно беспокоиться о мнении окружающих, может выступить в СМИ со словами: «Наши лидеры ведут себя как дети» и стать примером для подражания в деле борьбы с климатическими изменениями для тысяч европейских школьников. Обладатели нетипичного мозга совсем по-другому мыслят, смотрят на мир и организуют пространство вокруг себя. Если пристальнее взглянуть, выяснится, что нейроразнообразие подразумевает не только ограничения, но и неординарные способности. Им до сих пор уделяется слишком мало внимания, но именно о них мы и поговорим в нашей аудиокниге. Без диагноза, но в спектре. Преимущества другого, особого образа мышления доступны не только тем, кому был поставлен диагноз, как Гретти Тумберг. Как отмечалось во введении, такой вывод можно сделать на основе самого термина «спектр». Симптомы, их описания и типы очень широко варьируются. В этот спектр, как и в солнечный, входят все цвета радуги и все переходные оттенки между ними. Людей с аутизмом оценивают по шкале, где крайней левой точке соответствуют очень легкие проявления, а крайней правой очень тяжелые. Такую шкалу называют аутистическим спектром. Отсюда расстройство аутистического спектра или РАС. Для СДВГ используют похожую шкалу — континуум. Сегодня диагноз ставят в тех случаях, когда расстройство настолько ярко выражено, что его проявления попадают в правую часть спектра. А что, если присмотреться к левой части? Диагноза как такового у человека может и не быть. И все же он может замечать за собой определенные признаки отличного поведения, его плюсы и минусы. Люди из левой стороны спектра осознают, что у них есть небольшие проблемы, которым бывает трудно подобрать название, но не подозревают, что те же самые проблемы наделяют их положительными качествами и даже талантами. Важное замечание. Определить, насколько успешным вас делает ваш нетипичный мозг, можно и по другим факторам. Примером является ваше социальное окружение или ваш уровень образования. Еще одним важным фактором является IQ. IQ ниже 70 указывает на заметное ухудшение интеллектуальных способностей. Наши рассуждения в книге не относятся к этой конкретной группе. Книга предназначена для другой аудитории людей со средним IQ и выше. Кроме того, аудиокнига не предназначена для людей, чье состояние настолько влияет на качество жизни, что они не могут заниматься профессиональной деятельностью. Еще важно отметить, что многие психические заболевания бывает трудно отличить друг от друга. Существует масса переходных форм, похожих друг на друга. Это связано с тем, что расстройство не всегда укладывается в рамки, придуманные человеком поэтому у вас могут проявляться признаки разных состояний. Образно выражаясь, наличие больших ног и хобота не означает, что вы слон. Об этом пишет психиатр Менна Остерхов в книге «На мой взгляд, ты выглядишь нормально». Классификация просто систематизирует симптомы, и ее не следует путать с расстройством в целом. Классификации психических расстройств основаны на наборах симптомов, Ведь по анализу крови нельзя установить, есть ли у человека, например, СДВГ. Эти классификации чистая условность, чтобы специалистам было легче работать. Но на самом деле все гораздо сложнее. Поэтому Остерхов рекомендует говорить не о расстройстве или отклонении, а об образе, клинической картине, которая лучше всего описывает ваши симптомы. Мы и сами с трудом подбираем слова, но все равно сознательно говорим об отличиях или нетипичном мозге. Именно потому, что рассматриваем такие отличия с положительной стороны. Еще раз, мы не стремимся их превозносить, жизнь с нейроотличием бывает совсем непростой. И по нашему опыту, смелость объявить о своем состоянии или особенности важный первый шаг к их признанию и принятию. Спектр нейроразнообразия Левая часть спектра. Эта часть спектра находится слева от состояния, в котором обычно ставят диагноз. Здесь симптомы проявляются в легкой форме, недостаточной для постановки диагноза. Об этой части спектра почти не говорят в книгах о нейроразнообразии. Правая часть спектра. Эта часть спектра находится справа от состояния, в котором обычно ставят диагноз. Здесь симптомы уже ярко выражены и есть место диагнозу. Чем дальше вправо, тем выше вероятность, что симптомы будут препятствовать нормально жить и работать. Эта часть спектра обычно становится предметом исследований и темой книг о нейроразнообразии. Мы частенько стесняемся признать свой талант, поэтому давайте начнем с отличия. Глава вторая. В какой части спектра вы находитесь? Эта аудиокнига станет для вас путеводителем в поисках ваших талантов. Но для начала немного отвлечемся. Не будем спрашивать в лоб, в чем ваш талант, а зайдем с другой стороны. В чем проявляется ваше отличие? Отталкиваясь от ответа, начнем искать, в чем же вы хороши. Многим проще начать со слабостей, чем с того, что у них получается хорошо среднестатистический бельгиец вроде меня слишком скромен, чтобы признаться, в чем он силен. Обычно, когда его об этом спрашивают, он начинает заикаться или заявляет. Самому себя неудобно хвалить. Спросите у кого-нибудь другого. В 2020 году компания Ранштадт опубликовала нагляднейший пример в виде серии видеороликов. У нескольких сотрудников спросили, каковы их сильные стороны. На удивление. Никто не смог ответить. Более того, все оказались выбиты из колеи, чуть ли не до нервной одышки. В итоге им пришлось просить о помощи коллег, и только услышав о своих сильных сторонах от постороннего человека, они в какой-то мере их принимали. Очень по-бельгийски, да и по-человечески вообще. Может показаться очевидным, что обнаружить и осознать свои таланты очень важно. Вы наверняка так и думаете. Ведь если знать о своих талантах, то можно целенаправленно ими пользоваться. Будет легче найти занятие, которое вас увлекает, доставляет радость и, в удачном случае, приносит доход. Видимо, не так уж и очевидно, раз мы так редко думаем на эту тему. К примеру, идея о том, что каждый индивид обладает уникальными способностями, до сих пор не получила достаточного признания в системе общего образования, упор по-прежнему делается на единую программу для всех, а ведь принцип индивидуализации обучения был понятен еще римлянам. Надеюсь, вы простите мне мою любовь к античности. Такова специфика моего рас, но о нем чуть позже. Хочу рассказать вам про одного римлянина по имени Квинтилиан. В первом веке нашей эры этот знаменитый оратор много внимания уделял раскрытию талантов каждого человека его тезисы на удивление актуальны и сейчас. Он рассуждал о нейротипичных учениках, то есть о людях с нормальной психикой, но его суждения с тем же успехом применимы и к людям с нейроразнообразием. Во второй книге своих риторических наставлений Квинтилиан задается вопросом, стоит ли обучать каждого в соответствии с его талантами? Ответ звучит довольно прозорливо. Он начинается с красивой метафоры. Искусный учитель телесных упражнений между великим множеством учеников своих испытывает всячески и тело их, и склонности, а посему и определяет каждому особенный род подвига. То же самое касается и умственного развития. Преподаватель должен уметь выявлять таланты и способности каждого ученика, а затем их развивать. Вот как он это понимает. Наставник прилежно наблюдает, и так приноравливается к каждому, чтобы в своем роде подвинуть его далее, ибо природа бывает сильнее при нашей помощи. По словам Квинтилиана, выбирать направление нужно на основе своего таланта. Если следовать этой линии, скажете вы, то и работу нужно выбирать, отталкиваясь от своего таланта. Рассматривать свойства умов необходимое и нужно, и выбор упражнений никто также не отвергает. Ибо иной более способен к истории, другой имеет больше дара к стихотворству, третий скорее поймет правоведение, а может быть, сыщутся и такие, коих лучше и не учить. Замените римские профессии, например, на программиста, юриста, лаборанта, сварщика или директора по маркетингу. И проницательное изречение Квинтилиана покажется на удивление актуальным. Далее Квинтилиан рекомендует развивать только то, что вам удается. По его мнению, нет смысла исправлять то, что плохо получается. Римляне уже знали и этот принцип. Концентрируйся на положительных сторонах, а не на отрицательных. Как обнаружить в себе талант? Это не так просто, как может показаться. Только в музыке или спорте талант и природные способности сразу бросаются в глаза. И то, как правило, потому, что за вас их разглядел кто-то другой. Большинство из нас в итоге оказываются в других профессиях, где талант проявляется не сразу. Возможно, у вас имеются способности к языкам или математике, но слово «способности» звучит уже не так лестно, как талант. К тому же у него очень широкий смысл. Мы хотим помочь вам выяснить, в чем выражается ваш талант, а для этого нужно изучить ваши особенности. В чем вы якобы очень плохи? За что вам всегда делают замечания? Чего вы стесняетесь? Мы научим вас выявлять такие черты, принимать их и помогать находить связанные с ними явные или скрытые положительные стороны. Когда бывшая коллега узнала, что я работаю над этой книгой, она призналась, что ее всю жизнь мучили сомнения, поскольку на работе ей постоянно говорили, что она хоть и умная, но странная. Теперь она знает, что у нее отчетливо выражены симптомы расстройства аутистического спектра, и ей легче принять свою странность. Она может считать себя особенной и даже талантливой. Говорят, что величайшие люди в истории обязаны своим успехом наличию отклонений. Конечно, к такому утверждению следует относиться с долей сомнения, поскольку реальные диагнозы начали ставить только в последние несколько десятилетий. Взять, к примеру, Альберта Эйнштейна, которого многие считают величайшим ученым всех времен. Сейчас у него диагностировали почти все психоневрологические расстройства. Если доверять свидетельствам очевидцев, можно с определенной долей уверенности утверждать, что у него могла быть некая форма рас, из-за которой он смотрел на вещи под иным углом, под углом, который сделал его настоящим революционером науки. Или вспомним Ричарда Брэнсона, основателя Virgin Group, который страдает выраженной дислексией, и тем не менее в 16 лет основал успешный студенческий журнал. Уже тогда он обнаружил, что ему отлично удается мотивировать людей, в конкретном случае студентов, которые хорошо писали и разбирались в маркетинге. Бренсон придумывал идею, находил людей, которые могли бы воплотить ее в жизнь лучше, чем он сам, и продавал ее. Так он стал мультимиллиардером. Значит, особенности — это даже выгодно. Как мы уже говорили, не все так радужно. Конечно, зачастую быть непохожим очень непросто. Но в этой аудиокниге мы хотим бросить вам позитивный вызов, Потому что быть нормальным, но с особенностями из спектра раз, может быть даже лучше, чем просто нормальным. Кстати, а что вообще значит быть нормальным? Для мужчин нормальным считается размер обуви 42. Но это не тот случай, когда один размер подходит всем. Моя гипотеза состоит в том, что многие люди находятся вовсе не в пределах нормы. Не только по размеру обуви, но и по мыслям. Вернемся к теме. Эксперты называют аутизм спектральным расстройством. Это означает, как мы отметили в предыдущей главе, что любой может оказаться в той или иной точке спектра. Вы вольны узнать, в какой именно и как это поможет выявить ваши сильные стороны. То же самое относится и к другим расстройствам психики. У СДВГ своя градация. Для диагностики этого отклонения пока даже не существует четкой методики, его определяют на основании наблюдений с привлечением консилиума врачей, поэтому вы можете обнаружить у себя лишь некоторые из его признаков. Возможно, этого хватит для того, чтобы обнаружить в себе скрытые таланты и раз и навсегда понять, какая работа способствует вашему росту, какие отношения вам подходят и какую еще пользу вам может принести ваша особенность. То же самое касается дислексии и ОКР. Итак, пока вы слушаете эту аудиокнигу, спрашивайте себя, насколько далеко вы находитесь в спектре по отношению к середине. Если не можете дать уверенный ответ, спросите родных, друзей или коллег. Возможно, они всегда знали, что в вас есть что-то особенное. Или присмотритесь к своим детям, Ряд нейроотличных состояний передается по наследству. Возможно, они унаследовали от вас не только цвет глаз или форму носа, но и некоторые невидимые особенности, о которых мы рассказываем в этой книге. У меня момент озарения наступил, когда моему сыну в 6 лет официально поставили диагноз и аутизм, и СДВГ. В мое время таких тестов не было и это событие неожиданно внесло ясность в мою жизнь. Сначала мне было мучительно трудно принять эту свою особенность, но вскоре я стал воспринимать это открытие как дар, оно указало ориентир и направило мое развитие в нужное русло. Для того чтобы вы представили, насколько часто ставятся диагнозы, связанные с нейропсихологическими расстройствами, приведем следующую статистику. В общей сложности, по приблизительным оценкам, как минимум четверть населения находится в правой части спектра показателей нейроразнообразия в общей популяции. У 5-7% населения наблюдается дислексия. Предположительно 5% населения живут с дискалькулией. 6,5% детей младшего школьного возраста имеют диагноз СДВГ. От 60-х До 1,1% населения находится в аутистическом спектре. В рамках этого спектра чуть менее чем у половины наблюдается снижение интеллекта. У остальных пациентов интеллект от среднего до высокого уровня. Примерно у 2% фиксируются навязчивые состояния или ОКР. Важность правильного окружения. Первый шаг заключается в признании самому себе, но чтобы это признание переросло в успешное развитие, очень важно правильное окружение. Если работодатель продолжит считать вас странным, стремительное продвижение вас явно не ждет. Очень важно, чтобы тех, кто оказался в спектре, окружали понимающие люди. Поэтому мы посвятили этому вопросу отдельный раздел. В правильном окружении обнаруженный талант вместе с врожденными преимуществами обретают особую силу. Знакомство с единомышленниками и возможность создать команду могут превратить неудачу в успех. Отличным примером здесь может служить Никола Тесла. Я расскажу о нем более подробно в части 3, но уже сейчас замечу, что без Илона Маска он мог бы остаться забытым гением. А ведь Тесла изобрел генератор переменного тока и запатентовал примерно 300 изобретений. Более того, он мечтал научиться фотографировать мысли, настолько творческим он был человеком. В статье на академической новостной платформе Conversation его называют Прометеем современности, сравнивая с героем древнегреческих мифов, который украл огонь у богов, но был наказан. Эта метафора выбрана не случайно. Никола Тесла спустил молнию на землю в форме электричества. У него была поразительная фотографическая память, и он утверждал, что все идеи приходят ему в голову в готовом виде. Из-за ряда неудач, неуступчивого характера, причудливых привычек и странного поведения в обществе он так и не добился заслуженного успеха и славы. Но главная причина заключается в том, что он не сформировал подходящего для себя окружения, ему нужны были люди, которые верили бы в него и безоговорочно поддерживали. Когда он встречал таких людей, его жизнь немедленно менялась в лучшую сторону. В неправильном окружении его преследовали конфликты и неудачи. У Николы, возможно, было раз, и определенно случались психоза. К сожалению, долгосрочного сотрудничества между Теслой и его соперником Томасом Эдисоном так и не произошло. Оба мужчины были выдающимися людьми, но им не хватало эмпатии при взаимодействии. Видение могло быть только одно — их собственное. В противном случае они могли бы вместе создать еще более выдающиеся изобретения. Запрос на поиск новых определений. Сегодня в психиатрии и системе школьного образования наблюдается тенденция к принятию нейроразнообразия, и, возможно, настало время переименовать классические расстройства. СДВГ можно было бы назвать не расстройством внимания, а наоборот, способностью к концентрации внимания. Человеку с СДВГ действительно бывает сложно сосредоточиться, но если он занимается тем, что ему искренне интересно, то становится даже чрезмерно сфокусирован на выполняемой работе. Если такая точка внимания найдена, то никакого дефицита концентрации не наблюдается. Напротив, тогда сосредоточиваться получается отлично. То же самое относится и к другим недугам. Если у вас расстройство аутистического спектра, вы найдете воли гораздо быстрее, чем обычные люди. Примечание. Волли или Волли – персонаж детских книг, которого предлагается найти на картинках с изображениями других людей. Если у вас СДВГ, то вы, возможно, отлично справляетесь с кризисными ситуациями, поскольку именно так ваш мозг получает дофамин, которого ему всегда не хватает. Желаю вам удачи на пути к самопознанию. Если ваши сильные стороны совпадают с увлечениями, вы самый счастливый человек на Земле. Это может быть ваша нынешняя работа в определенной структуре. А может быть и так, что вашу идеальную профессию и устройство компании еще только предстоит придумать. Используйте дар, лежащий в основе ваших особенностей, и найдите идеальное окружение, чтобы отныне вы с нетерпением ждали не пятницы, а понедельника. Глава третья. Физический спектр. Перед тем, как объяснить основную идею этой аудиокниги, что за каждым отклонением может скрываться дар, сначала расскажу о ряде физических особенностей. И тут есть свой спектр. Если говорить о физических аспектах, то можно иметь нормальный внешний вид или ненормальный. Степень отклонения от нормы может служить большим преимуществом при наличии других элементов, например, задатков настойчивости и нужного окружения. Аналогия с нейропсихологическим спектром практически очевидна. Руки как лопаты. Руки как лопаты, пальцы пианиста, крепкий как медведь, ноги как ходули, гуттаперчевый человек. Все начинается с формулировок, которые изобилуют тонкими параллелями между физическими аномалиями и преимуществами, которые те в себе скрывают. Если 42-й размер ноги считается нормальным для мужчин, то нормален для австралийский пловец Вундеркинд и Торп? В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее он стал сенсацией в мире плавания. У него было все, чтобы привлечь к себе внимание. Ему едва исполнилось 17 лет, но он уже достиг внушительного роста — 196 сантиметров, а его прозвище «торпеда» внушало соперникам страх. Остроумная отсылка к фамилии — Но за ней скрывалось нечто большее. У Торпа был исключительно большой размер обуви 52. -й. Лишь у немногих брендов размерная сетка доходит до этого числа. Большинство моделей шьют максимум до 49 размера. Мне удалось найти на одном сайте классические ботинки 52 размера. Там даже не было цены, лишь сухое: свяжитесь с нами. Короче говоря, 52 размер обуви сложно назвать нормальным. Благодаря своей особенности Торп фактически использовал ступни вместо ласт. До сих пор помню, как перед финальным заплывом на 400 метров вольным стилем он стоял на стартовой тумбе, еле помещаясь, а пальцы ног заметно свисали с нее. Я еще подумал тогда, что это скорее несправедливое соревнование, с учетом его особенностей Торп должен был участвовать в Паралимпийских играх. Быстрее австралийской торпеды плавал только легендарный нидерландский спортсмен Питер Ван Хогенбанд. Но и это длилось недолго, поскольку торп решил тренироваться еще усерднее, и на чемпионате мира 2001 года в Японии Хогенбанд уже не смог с ним конкурировать. В нидерландской прессе об этом событии написали так. Питер Ван Хогенбанд уступает 52-му размеру ноги. Американский пловец Майкл Фелпс. Тоже олимпийский чемпион и тоже обладатель физического преимущества. У него синдром морфана, при котором конечности становятся чрезвычайно гибкими и длинными. Размах руку Фелбса больше, чем его рост. Его физические характеристики не соответствуют идеальным пропорциям, вычисленным Леонардо да Винчи с опорой на работы римского архитектора и писателя Витрувия. Еще один риблинин, я знаю. Например, в своем труде «Десять книг об архитектуре» Витруви утверждает, что длина размаха рук равна длине тела. У него получился целый ряд пропорций. Ухо по Витрувию в идеале должно равняться одной 3 длины головы, ступня одной шестой части роста. Даже расстояние от подбородка до носа зафиксировано с архитектурной точностью. Пропорции Витрувия и созданный на их основе рисунок Леонардо да Винчи это явная ода норме, а не отклонению. Рост тоже может быть преимуществом. В Бельгии средний рост мужчин составляет 180,3 сантиметра, а женщин 164,7 сантиметра. Нидерландцы чуть выше. Средний рост мужчин 183,8 сантиметра, а женщин 170,7. Можно сказать, что нидерландцы имеют фору. В среднем около 3 сантиметров в каждом виде спорта. Для некоторых состязаний это очень много. Нидерланды традиционно берут на Олимпиадах гораздо больше медалей, чем Бельгия, хотя это, конечно, отчасти обусловлено и традициями, и средой. Преимуществом может стать не только рост, но и любая особенность в развитии конечностей, органов или чувств. Более высокий рост – более длинные конечности, более объемные органы, чем у среднего человека. Все эти аномалии играют на руку в определенных условиях. Возьмем, к примеру, велогонщика Эгана Берналя, который выиграл Тур де франс в 2019 году и Джира в 2021. У него очень высокий показатель максимального потребления кислорода. Это количество кислорода, которое организм может использовать за время тренировки. Показатели Эгана Берналя считаются исключительными, считай запредельными. Разве не дико, что спортсмены-паралимпийцы, то есть спортсмены с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях должны пройти процесс классификации, в ходе которого определяют, какие у них нарушения и в какой группе они будут выступать. С нормальными спортсменами так не поступают. Разве что в таких видах спорта, как бокс или дзюдо, где участников разделяют по весу. Логично, что суперлегковес массой меньше 52 килограммов не выходит на ринг против тяжеловеса. Но почему такой пловец как Торп может соревноваться со среднестатистическим бельгийцем ростом 180,3 сантиметра с 42 размером ноги? Короче говоря, физические отклонения можно представить в виде спектра точно так же, как и психические и опять же, есть левая и правая стороны спектра. Если вам посчастливилось попасть в левую часть спектра, то вы можете довольно легко воспользоваться своей особенностью в спорте. Возникает поразительная аналогия с психическими расстройствами, и в этом случае осознание своей ненормальности и связанного с ней таланта может, образно говоря, дать толчок к дальнейшему развитию. И даже если вы попадаете в правую часть спектра, Может подвернуться шанс превратить ваше отклонение в талант. Глава 4. Специальные компенсации. У людей два уха и только один рот. Может быть нам стоит больше слушать? Лисбет Дилен, бизнес-коуч, ключевой спикер и соучредитель InUnited. Физические отклонения или инвалидность могут стать профессиональным преимуществом и вне спорта высших достижений. Хороший пример – коуч Лизбет Дилен, которая вместе с автором этой книги, Эмили Рамонт, основала коучинговую компанию «Ин United. Сегодня Лизбет – уважаемый бизнес-тренер. Но в свое время она должна была стать генеральным директором Икея в Бельгии и Нидерландах. И как раз перед этим важным шагом ей диагностировали доброкачественную опухоль щитовидной железы. Все бы ничего, но в результате врачебной ошибки во время операции 70% голосовых связок оказались парализованы. Из-за этого Лизбет не могла нормально дышать и почти потеряла голос. К счастью, после интенсивного лечения долю паралича удалось снизить до 30%, но факт оставался фактом, она больше не могла разговаривать как прежде. А ведь голос — довольно важный инструмент, если тебе предстоит вести совещание в должности генерального директора и общаться с многочисленными коллегами из Икеа. К счастью, в жизни Лизбет произошло кое-что замечательное. Из-за своего ограничения женщина стала меньше говорить и больше и внимательнее слушать. А умение слушать — идеальное качество для коуча, Поэтому она часто повторяет, что нам, людям, стоит задуматься над тем, что у нас два уха, два глаза и только один рот. Считывание языка тела и анализ тональности голоса позволяют получить много дополнительной информации о чувствах человека, что очень важно в беседе с коучем. Кроме того, у Лизбет появилось больше времени, чтобы посмотреть на ситуацию как будто с высоты птичьего полета и разглядеть потенциал в коммерческих, стратегических или операционных проблемах своих клиентов. А еще она поняла, какие карьерные возможности открылись перед ней после того, как ей вынесли такой суровый приговор. Пожизненная инвалидность. Это ограничение она долго не хотела принимать и делала все возможное, чтобы его преодолеть. Но теперь, поняв, что это невозможно, она, по крайней мере, пожинает плоды. В частности, она научилась лучше слушать и искусно молчать. В музыкальном мире таких примеров множество. Рэй Чарльз полностью лишился зрения в 7 лет из-за глаукомы. Он стал пионером сол-музыки 1950-х годов. Он получил 17 премий Грэмми, причем пять из них посмертно. Неврологи даже назвали эффектом Рея Чарльза явление, когда в результате слепоты у человека улучшается слух. Американские неврологи обнаружили, что нервные клетки работают сообща, благодаря чему различные органы чувств поддерживают друг друга, а утрата одного органа чувств усиливает другие. Таким образом, физическая аномалия, которая на первый взгляд кажется недостатком, может стать преимуществом. Физические недостатки могут способствовать карьерному росту даже в науке. Самый впечатляющий пример Стивен Хокинг. Физик-теоретик, астрофизик, космолог и выдающийся ученый, который развил невероятное упорство после того, как в 21 год ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Он посвятил всю свою карьеру познанию Вселенной, создав прорывные работы в области теории относительности и изучения черных дыр. Несмотря на тяжелую инвалидность и потребность в постоянном уходе, Хокинг получил десятки международных наград за свои научные исследования, а ведь изначально врачи давали ему всего два года жизни. Вот что такое стойкость. Разумеется, не каждому дано ставить Стивеном Хокингом или Рэем Чарльзом. Это уникальный пример у людей с физическими ограничениями. Я, конечно, не берусь утверждать, что каждый человек с инвалидностью способен стать знаменитым но они подводят нас к главной идее этой аудиокниги, которую мы рассмотрим в следующей главе, а именно, отклонение от нормы может стать преимуществом, и осознание этого преимущества может привести к успеху в жизни. Лизбет Дилен, бизнес-коуч, ключевой спикер и соучредитель in United, голосовые связки парализованы на 30%. Я на 100% вернулась к работе, Это результат того, что я не сдаюсь и горю желанием жить. И любить. Любить жизнь. Любить свою дочь. У меня был выбор. Бороться против или за. Что делать, когда в твой организм поступает только 30% от привычного объема вдыхаемого воздуха? Воевать с больницей? Подавать на нее суд? Здесь вам не Америка. Я ведь жила не в киношном сценарии, в котором должна была победить вопреки всему. Физически сломленная, зато богатая. Мне предрекали партию с мастодонтом университетской больницы и армией юристов, растянутую на 10 лет. Не лучше ли тогда бороться за то, чтобы как можно лучше восстановить здоровье и вернуть побольше воздуха и голоса? Я выбрала последнее. Бороться за то, чтобы снова жить. И отдавать. Мой девиз по жизни. У нас не всегда есть возможность выбирать события нашей жизни. Зато всегда есть свобода и право выбрать, как с ними справляться. Я выбрала вложить эти 30% не в негативную энергию, а в желание стать мамой, которая снова сможет вместе с дочкой строить шалаш в лесу, кататься на велосипедах по Нидерландам, петь и танцевать. Вот что мной двигало. Я объездила всю страну в поисках врачей, которые могли бы мне в этом помочь. Я перепробовала все. Меня лечили электрошоком. Я училась говорить и дышать по-новому. Я жаждала выздороветь. И у меня получилось». Мой голос изменился, он изменил меня, полностью изменил мою работу, изменил всю мою жизнь. Мой голос стал красивее, богаче, теплее и глубже. По крайней мере, когда я пропускаю его через живот и душу, тогда от него исходит тепло. Прежде чем выйти на сцену, я сознательно стараюсь вложить свой голос в душу, чтобы не быть просто говорящей головой. В итоге я выгляжу более человечной и доступной, а также, возможно, более ранимой и понятной. Мне не приходится изображать из себя мисс совершенства, которая все знает лучше всех. Это создает дистанцию, а я этого не хочу. Если мне просто хватает смелости быть собой, я устанавливаю связь с аудиторией. Я слышу это по звучанию своего голоса. Другой характер, глубина, атмосфера. В конце концов, вас как человека помнят главным образом за то, какое впечатление вы произвели на людей, а не за то, что вы сказали». Продвигает в деле самая помеха делу и ведет по пути трудность пути. Марк Аврелий, римский император и философ-стоик. Часть вторая. Ментальный спектр. Эволюция стала возможной благодаря искажениям в общей системе. Эти искажения – люди с особенностями. Глава 5. Призыв к нейроразнообразию Нейроразнообразие означает вариации или разнообразие когнитивных функций человека, то есть того, как работает мозг. Каждый мозг уникален, также уникален, как отпечаток пальца, и у всех нас разные навыки, потребности и способности нейродивергенции относятся к типам когнитивных функций, которые не считаются типичными и отклоняются от нормы. Это часто означает, что нейроотличные люди сами по себе считаются с отклонениями или с особенностями. Что странно, ведь за последние десятилетия, а то и столетия, довольно много ученых невольно разработали методы мышления, которые позволили бы им мыслить так же, как нейродивергентные люди. Взять хотя бы широко известное латеральное мышление, которое в 70-х годах прошлого века описал психолог Эдвард де Боно. В основе этой концепции лежит предположение, что у решения задачи есть начальная и конечная точка, и что нормальный человек склонен выбирать кратчайший путь между ними. Латеральное же мышление помогает искать решение неожиданными, отходными путями. Именно так работает мозг человека с СДВГ, Он не переходит от А к Б, облуждает по всему алфавиту и приходит удивительным, инновационным и неожиданным решением. При ближайшем рассмотрении многие техники творческого мышления практически имитируют работу нейроотличного разума. И это вовсе не изобретение нынешнего или прошлого века. Вы уже, наверное, догадались, что пример будет вновь риблин. Уже в древности они владели приемами мышления, которые позволяли взглянуть на мир по-другому. Стоики исходили из предположения, что человек не выбирает происходящее, зато может выбрать, как на него реагировать. Если с ситуацией ничего невозможно поделать, остается только смириться. В этом смысле термин «стоицизм» попал в словари как философское направление, которое специализируется на претерпевании происходящего. Однако мышление стоиков устроено совсем не так. Они принимают только то, что не могут изменить. Например, бессмысленно испытывать иррациональную злость из-за штрафа за превышение скорости, потому что изменить прошлое все равно нельзя. Гораздо интереснее звучит такой принцип стойков. Каждое событие — повод взглянуть на ситуацию по-другому, извлечь уроки. Их девиз — невзгоды ведут к процветанию. Когда происходит что-то плохое, стойк не расстраивается, а старается обернуть ситуацию в свою пользу. Они считают важным навыком умение переосмыслить неудачу. Римский император Марк Аврелий писал в книге к самому себе, продвигает в деле самое помеха делу и ведет по пути трудность пути. Как вы уже знаете, Лизбет дилин черпает жизнестойкость из аналогичного принципа. Может показаться, что это противоестественный образ мышления для здравомыслящего человека, но для человека с признаками нейроатипичности он совершенно нормален. Неудачи видится стойком как познавательный процесс, в ходе которого можно научиться принимать и переосмысливать ситуацию и тем самым приходить к иному взгляду на мир. Такой подход до сих пор признавали и использовали только философы, психологи, изобретатели и другие творчески мыслящие люди. Однако настало время оценить, как этот способ мышления применяют люди, которые изначально мыслят по-другому и естественным образом приходят к неожиданным решениям. Такого же мнения придерживается и американский психолог Деван Макихран, которая в интервью 2018 года призвала воспринимать нейроразнообразие не как недостаток, а как избыток. Более того, она даже заявляет, что нейроразнообразие — это часть человеческого генома, и оно способствует эволюции человека. Гена аутизма и СДВГ — это не ошибка, а вариация в геноме человека, которая помогает прогрессу последующих главах я опишу несколько неврологических расстройств, чтобы вы начали распознавать симптомы, искать свое место в спектре и выявлять способности, которые могут им сопутствовать. После этого я расскажу, как увязать свои особенности с работой. По этой схеме мы рассмотрим 4 нейропсихологических расстройства. СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, РАС, расстройство аутистического спектра, дислексию и ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Это не вы, как инопланетянин, это ваши особенности с другой планеты. Глава шестая. Расстройство аутистического спектра раз. Да здравствует специалист. Мы живем в обществе специалистов, Лучше всего это заметно на примере образовательной системы, где человека ускоренно подталкивают в одном направлении и делают акцент на достижении успехов в одной области. К счастью, именно такое общество – благодатная почва для людей с расстройствами аутистического спектра. Люди с этим диагнозом никогда не будут хороши во всем, но в некоторых вещах они определенно могут преуспеть. Обычно родители и учителя ставят своей жизненной целью найти этот дар. Замечу, что это не призыв к еще более глубокой специализации. Сегодня в обществе наблюдается обратная тенденция. Маятник качнулся в сторону универсалов. Я могу это только приветствовать. Ведь на самом деле у освоения только одной специализации есть свои пределы и существенные недостатки. Эта идея весьма убедительно раскрывается в двух знаковых книгах 2018 и 2019 годов обманутые опытом. Почему широкий кругозор стал важнее глубокой специализации в одной профессии? Дэвида Эпштейна и полимат раскрытия силы человеческой универсальности Вакаса Ахмеда. Оба автора рассказывают о хобо универсалис, классическим примером которого был Леонардо да Винчи. Чтобы создать одного да Винчи, как пишут авторы, нам потребовалось бы 13 специалистов из стольких же сфер, И Эпштейн, и Ахмед верят, что мир принадлежит универсалам. Только они обладают таким кругозором, который позволяет адаптироваться к стремительным переменам в современном мире. Таким образом, оба автора выступают за широту интересов и универсализм. Тем не менее, я считаю, что потребность в специалистах по-прежнему велика. Хотя, безусловно, им необходимо находить и вдохновлять друг друга. Возможно, это взаимообогащение будет обеспечено как раз универсалами, которые помогут всем этим специалистам сработаться. В любом случае, для людей с аутистическим расстройством это хорошая новость, так как они могут и дальше развивать свой уникальный дар и становиться специалистами. Люди, наделенные одним ярко выраженным талантом, способны своими открытиями реально изменить наш мир, Насколько я понимаю, это относится и к тем, кто находится в левой части спектра и, соответственно, не имеет диагноза, но обнаруживает в себе его признаки. Среди известных людей с возможными признаками аутизма можно отметить Франца Кавку, Генри Форда, Стива Джобса, Винсента Ван Гога, американского шахматиста Бобби Фишера, Авраама Линкольна, Билла Гейтса и других. Важное замечание. Некоторым из них диагноз можно поставить только задним числом, на основе воспоминаний современников, поскольку термин «аутизм» впервые прозвучал только в 1943 году. Но можно произмышлять, каким бы стал наш мир, если бы люди с признаками расстройств аутистического спектра не имели возможности проявлять свои особые таланты. Что такое раз? расстройство аутистического спектра рас выделили и описали независимо друг от друга Лео Каннер в 1943 году и Ганс Аспергер в 1944. Лео Каннер, детский психиатр из Балтиморского университета, зафиксировал у 11 детей характерные симптомы, такие как отсутствие интереса к социальным контактам, сильная потребность в распорядке и ряд трудностей в обучении. С другой стороны, некоторые из этих детей обладали высокоразвитой памятью или речевой одаренностью. Австрийский педиатр Ганс Аспергер пришел примерно к таким же выводам. До недавнего времени термин «синдром Аспергера» использовали для описания детей раз от легкой до тяжелой формы в сочетании с высоким интеллектом. Сам Ганс Аспергер называл детей, за которыми он наблюдал, «маленькими профессорами» потому что они могли долго рассказывать о том, что им нравится, демонстрируя поразительные знания и внимательность к деталям. Сегодня термин синдрома Аспергера официально в психиатрии не используется, говорят только о расстройстве аутистического спектра. Как следует из самого термина, расстройство аутистического спектра, оно включает в себя некий спектр, То есть каждый человек находится в определенной и уникальной, невозможной ни для кого другого, точки спектра. Другими словами, аутизм бывает разной степени выраженности. Или, как говорит доктор Стивен Шор, если вы знаете одного человека с аутизмом, вы знаете одного человека с аутизмом. Из всех признаков аутизма больше всего известны негативные. Люди с раз испытывают проблемы с налаживанием социальных контактов. Они выглядят неуверенными в себе. Им трудно поддерживать беседу, нелегко сопереживать чужим чувствам. Например, их искренние высказывания порой могут показаться неуместными. Кроме того, у них часто возникают проблемы с образным мышлением. Они все воспринимают буквально. Нашему сыну Ноа поставили диагноз раз в возрасте шести лет. Был период, когда он испытывал повышенную тревогу, как будто его постоянно преследуют. Все началось рано утром за завтраком когда он каждую минуту с тревогой оглядывался через плечо, проверяя, не стоит ли кто-то сзади. После многократных попыток разговорить Ноа, мы, наконец, выяснили, что его так напугало. В школе сказали, что Иисус всегда у нас за спиной. Нам стоило больших усилий объяснить ему, что эти слова не стоит воспринимать буквально. Однако этот случай стал наглядным примером, почему в разговоре с ним нельзя употреблять такие фразы, как «холод собачий» бежать сломя голову или волк в овечьей шкуре. Кроме того, для аутизма характерна повышенная потребность в четком распорядке и подчеркнуто повторяющихся действиях. Люди с расстройствами аутистического спектра могут выполнять одно и то же движение много раз, и оно им не надоедает. Считается, что мозг аутиста обрабатывает информацию несколько иным способом. Мозг отфильтровывает слишком мало, слишком много информации или вообще неправильно ее воспринимает. Это объясняет, почему люди с расстройствами аутистического спектра часто испытывают трудности с правильной обработкой сенсорной информации. Это может сказаться и на восприятии тела и координации движений, что выражается в некоторой скованности. Но хватит о недостатках. Многие характеристики можно назвать талантами. Например, Люди с расстройствами аутистического спектра могут обладать исключительным чувством языка, повышенным вниманием к деталям, высокоразвитой способностью к визуальному и пространственному восприятию, прекрасной памятью или талантом к организации и приведению в порядок окружающего их мира. Кроме того, они быстрее распознают закономерности. Обычно говорят, что один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Я сам иногда распознаю закономерности со второго раза, рискуя прослыть склонным к скоропалительным суждениям. Впрочем, те, кто знает меня лучше, понимают, что одно повторение может быть случайностью, но может и указывать на потенциальную закономерность. Я не претендую на стопроцентное попадание, но в тех случаях, когда я оказывался прав, наша компания опережала конкурентов. Доктор Анили Спек, специалист по аутизму взрослых давно настаивает на том, что сильные стороны людей с аутизмом важно подчеркивать. Рост внимания к талантам людей с аутизмом помогает повысить их самооценку. Возможность заниматься тем, что у тебя хорошо получается, помогает обрести смысл в жизни, ведь ты приносишь пользу обществу. Зачастую при диагностике слишком мало внимания уделяется тому, что у человека получается хорошо, в чем заключается его талант. А ведь именно эта информация крайне важна для дальнейшей интеграции в общество. По мнению авторов исследования способности у людей с синдромом Саванта при аутизме, психометрические подходы и отчеты родителей, опубликованного в журнале «Философские труды королевского общества», особые таланты встречаются от 28 до 62% людей с аутизмом. В какой части спектра вы находитесь? расстройство аутистического спектра диагностирует многопрофильная команда специалистов. Но опять же, речь идет о спектре. Люди с диагнозом находятся на правой стороне спектра. Возможно, вы находитесь в левой части спектра и вне поля зрения психиатров, но при этом четко осознаете в себе некоторые признаки расстройства аутистического спектра. Например, Если вы испытываете трудности с налаживанием социальных контактов, нуждаетесь в том, чтобы все было четко прописано, не любите неожиданных визитов или изменений в планах, то, вероятно, у вас одна из форм рас. Разумеется, настоящий диагноз можно будет поставить только в том случае, если вы наберете достаточное количество баллов во всех рассматриваемых категориях. При необходимости поговорите с теми, кто вас окружает с родителями, партнером, друзьями или коллегами. Они наверняка вспомнят случай, когда вы вели себя нестандартно. Я и сам так поступил, когда в 2021 году признался всем, что у меня есть нейропсихологические особенности. Первый мой арт-директор, с которым я в 1995 году работал в креативной команде, ответил «Я знал об этом раньше тебя». Так что велика вероятность, что и ваше окружение давно обо всем догадывается. Если вы обнаружите в себе один или несколько признаков расстройства аутистического спектра, поздравляю, возможно, они помогут вам определить свой дар. Замечаете ли вы за собой что-то из перечисленного? Вы очень внимательны к деталям, вы замечаете то, на что никто не обратил бы внимания. Вы видите структуру, систему, вам нужны четкие правила и планы, и вам не по себе, когда от них отступают. У вас есть особые интересы, которым вы готовы уделять много времени. Окружающий мир быстро перегружает вас сенсорными ощущениями. Особенно это касается звуков. Такая гиперчувствительность может стать преимуществом, поскольку у вас, например, очень хороший слух. Вы склонны предаваться мечтам. Вы нацелены на решение проблем и находите варианты решений быстрее, чем большинство окружающих вас людей. Вы одарены вербально и обладаете обширным словарным запасом. Ваша память работает точнее, чем поиск в Google и проникает гораздо глубже в прошлое. У вас развито зрительное восприятие и пространственное мышление. Вы цените справедливость и честный подход. Вы очень искренне в общении с другими людьми, иногда даже слишком. Повторим главную мысль этой аудиокниги. «Сосредоточьтесь не на том, что вам не по силам, а на том, что у вас получается». Например, мы с женой уже вовсю пытаемся выяснить, какие склонности есть у нашего сына. В начале 2020 года мы снова отправились на ретроперспективную выставку Кита Харинга, которая проходила в культурном центре «Базар» в Брюсселе. Мы сразу обратили внимание, что его завораживают рисунки пересекающихся фигур и предметов. Возможно, он видел в них определенную систему. Когда мы покупали билеты, Ноа сам взял брошюру с выставки. Он развернул ее целиком, как старую карту, изучил десятки фотографий выставленных работ, а потом сложил обратно. В первом выставочном зале Ноа с энтузиазмом указал на одну из работ. «Эта картина здесь». Он открыл брошюру и тут же указал на нужную фотографию. На протяжении всего осмотра он моментально указывал на работы в брошюре, как будто сам ее верстал. Для него это была очень забавная игра. Следя за его перемещениями по выставочным залам, мы едва успевали наслаждаться экспозицией. Но нас это не смущало. При необходимости мы пришли бы и во второй раз. Нам было важнее наблюдать за тем, что делает наш сын. В конце выставки он вдруг обернулся и серьезным тоном сказал, «Это единственная картина, которую мы еще не видели. На мгновение я испугался, что нам придется заново обойти все залы, потому что он вполне мог заставить нас это сделать, но, видимо, он был и так вполне доволен». Мы отмечаем такие случаи в блокноте, надеясь, что через несколько лет сможем проследить некие тенденции. Уже сейчас ясно, что Но обладает развитым зрительным восприятием. Помимо этого, у него системное мышление и богатое воображение. Конечно, пока еще не решен вопрос, с каким направлением или компетенцией мы сможем впоследствии все это связать в профессиональном контексте. К счастью, у нас еще есть время. Разыскивается женщина с аутизмом. Традиционно аутизм считали типично мужским расстройством первых исследованиях, проведенных в 1940-х годах, основное внимание было обращено на мужскую целевую группу, поэтому сразу же стало принято считать, что аутизм меньше встречается среди женщин. С тех пор было доказано, что аутизм одинаково распространен как среди женщин, так и среди мужчин. Однако проявления аутизма у женщин часто отличаются из-за развития уникальных механизмов преодоления трудностей, что усложняет диагностику. Например, женщины нередко узнают о диагнозе только после эмоционального кризиса, поскольку они лучше интернализируют и маскируют связанные с аутизмом проблемы. Традиционно девочек с раннего возраста подталкивают к активному взаимодействию с людьми, а мальчикам чаще разрешают посидеть в уголке и поиграть. В результате этих методов маскировки аутизм до сих пор в значительной степени считается заболеванием, больше распространенным среди мужчин что приводит к предвзятости в диагностических методах и клинических ожиданиях. Кстати, в этом контексте анорексию у женщин все чаще рассматривают как симптом раз. В какой обстановке вам лучше всего работается? Одна рабочая среда совершенно не похожа на другую. Хоть мне никогда и не ставили диагноз раз, я быстро понял, в какой обстановке никогда не смогу работать. Мне не подходят офисы с открытой планировкой, помещения с большим количеством слуховых раздражителей и работа, которая требует постоянного общения. Когда я впервые устроился на работу редактором в местную еженедельную газету, в офисе все должны были ходить в одинаковых серых костюмах со светло-голубой рубашкой и галстуком. В целом я люблю устойчивые ритуалы, но предпочитаю определять их сам. Если мне навязывают свой распорядок, я инстинктивно пытаюсь уклониться от его выполнения или же саботировать. За те несколько лет, что я проработал в этой газете, я ни разу не надевал все элементы формы сразу. Я то и дело расширял границы дозволенного, сочетая костюмный пиджак с джинсами или серые брюки с повседневным джемпером. Несколько лет спустя я переехал в Брюссель и устроился младшим копирайтером. Самым приятным в этой работе была возможность уйти в один из угловых кабинетов огромного офиса. Иногда меня за это ругали, но я и сам не строил никаких карьерных планов, находясь в таком кабинете. Я воспринимал его не как статусное место, где обычно сидит начальник, а как тихий уголок, где можно отдохнуть от всего, что раздражает меня в открытом офисном пространстве. Надо помнить, что признаки аутизма не ограничиваются лишь чувствительностью к шуму. Они могут проявляться в виде светобоязни или аллергии на избыток движения. Это негативно сказывается на уровне концентрации на работе. Некоторым людям необходимо дополнительное время, чтобы незапланированно переключиться с одной задачи на другую. Совершенно иной аспект сенсорной чувствительности проявляется на уровне вкуса и обоняния. Люди с аутизмом принимают все, что видят, как будто через увеличительное стекло. Все, что слышат, как будто через стетоскоп, а все, что чувствуют, как будто через датчики повышенной чувствительности. Кстати, при желании вы можете составить свой сенсорный профиль. Для этого нужно обратиться к работникам социальной сферы, например, к эрготерапевту или консультанту по вопросам аутизма. Для аутизма характерна повышенная чувствительность к одним признакам и пониженная к другим. Человек сразу не просто слышит резкий звук. Он воспринимает его всеми органами чувств в очень неприятной форме. Недавно, пока я гулял, возле меня внезапно залаяла собака прохожего. Это было так громко, что я почувствовал, как у меня напряглись подколенные сухожилия. В этом смысле звук может представлять угрозу для всего моего организма. Неожиданные звуки, например, заводящиеся машины, всегда присутствуют в нашей жизни. Но я все же стараюсь по возможности их избегать. Так что у вас мало шансов увидеть меня на музыкальном фестивале. В тех редких случаях, когда я там оказывался, я искал удаленные от сцены места, где музыка звучит тише. Украинский специалист по аутизму Ольга Богдашина собрала ряд вопросов по этой теме в чек-лист «Сенсорный профиль», который лег в основу сенсорной оценки людей с расстройствами аутистического спектра. С его помощью можно оказывать целенаправленную сенсорную поддержку с учетом особенностей окружения клиента. При аутизме полезно учитывать степень непредсказуемости работы. Бельгийский интернет-маркетолог Элиза Кардара изучала журналистику из интереса к материалу, но испытывала трудности с практической стороной работы. Только представьте, налаживать контакты, звонить по телефону, иметь непостоянный график работы ждать, пока произойдет что-то интересное и так далее. Возможно, она выбрала бы другое направление, если бы знала о своем диагнозе заранее. Его поставили только после окончания учебы. Элиза, кстати, очень понятно рассказывает в своем блоге, почему человеку с расстройствами аутистического спектра так трудно разговаривать по телефону. «У меня очень развито визуальное восприятие, и во время общения с людьми я во многом полагаюсь на мимику и жесты». Так я лучше их понимаю и догадываюсь, о чем они думают. Но я и сама использую язык тела, чтобы донести свою мысль до собеседника. Например, я очень много жестикулирую. Улыбка или несколько кивков, в свою очередь, полезны, когда вы не можете сразу подобрать нужные слова и хотите немного подумать. При телефонных разговорах ничего этого нет, и приходится всецело полагаться на голос. В таких случаях я хуже понимаю, что говорит собеседник и мне труднее выразить свои мысли, поэтому приходится прилагать гораздо больше усилий, что часто приводит к недопониманию. При этом куда менее комфортно ощущаются паузы. Тишину сразу же хочется заполнить, и вы начинаете общаться интенсивнее, чем при разговоре лицом к лицу. Для меня разговоры по телефону — это источник стресса, растерянности и усталости. Я стараюсь по возможности их избегать, но когда мне все же приходится сделать звонок, Я всегда тщательно готовлюсь. Продумываю тему разговора и ответы на возможные вопросы. Перечисляю, что нужно сказать. Получается своего рода блок-схема с различными сценариями. Еще я готовлю блокнот и ручку, чтобы делать заметки. Стакан воды, чтобы не пересохло в горле из-за нервов. И стараюсь ограничить окружающий шум. Закрываю окна и отключаю уведомления. Если у вас есть признаки расстройства аутистического спектра, возможно, вам будет приятнее работать там, где социальное взаимодействие не требуется или не так важно. Это прекрасно понимают в нью-йоркской компании Alternates, которая разрабатывает программное обеспечение. Проект бывших инженеров Массачусетского технологического института Арта Шектмана и Раджеша Анандана Нацелен не только на создание успешной компании, но и на то, чтобы показать, какие преимущества может привнести в бизнес нейроразнообразие. На веб-сайте Alternates указано, что 75% их сотрудников – люди с раз, и при этом компания может похвастаться ежегодным ростом на 50%. Подобных темпов развития реально добиться только за счет превосходства в своей сфере. А для этого необходимо в полной мере использовать талант инженеров с расстройствами аутистического спектра. Соучредители подчеркивают, что работают не только ради прибыли, они хотят показать, что люди с аутизмом заслуживают шанса и что они даже могут сделать вашу компанию лучше. «Иногда мы участвуем в питчах с IBM и выигрываем», заявил в интервью журналу Fast Company генеральный директор Альтранец Раджеш Анандан, Здорово, что такое случается в жизни настоящих талантов, которым раньше даже не давали достойного шанса. Компания уважает и понимает каждого человека. Сотрудников не заставляют устанавливать социальные контакты. При желании можно общаться с коллегами только через Slack, приложение для обмена сообщениями между командами. Рабочее окружение, в котором ценят ваш талант и понимают потребность в уединении, вот что принципиально важно, если у вас аутизм. Безусловно, на практике эта потребность порой сильно мешает людям с аутизмом. И действительно, офисная политика бывает загадкой для некоторых людей с рас, которые из-за своей искренности и чувства справедливости совершенно не склонны сплетничать и расталкивать друг друга локтями на пути к карьерным вершинам. Из-за этого они упускают возможности получить повышение. Доказательством того, что раз может приносить пользу на рабочем месте, является компания TR Plus и Passwork. Они привлекают специалистов с аутизмом к обычной трудовой деятельности. На сегодняшний день они уже выявили четыре подходящие для них области специализации, и в будущем это число будет увеличиваться. Например, они предлагают услуги тестировщиков и разработчиков программного обеспечения, которые благодаря своему логическому мышлению создают высококачественное программное обеспечение. Поскольку люди с аутизмом нередко следуют правилам и инструкциям, как никто другой, их код отличается исключительной частотой. Обычно они очень креативны, что позволяет им находить инновационные решения в различных языках программирования. Среди других направлений – бизнес-аналитики – которые помогают компаниям обрабатывать большие данные, и инспекторы в аэропортах, которые за счет развитого визуального мышления эффективнее других досматривают багаж через сканер. «Мы известны тем, что очень хорошо умеем сосредоточиваться», поясняет один из сотрудников СРАС. «Вот почему мы можем выполнять эту работу по 8 часов кряду. Другим нашим коллегам, думаю, я смогу с уверенностью об этом сказать, это не удается. Мне кажется, сосредоточенность – наше самое большое преимущество. Израильские военные уже давно знают, что такой фокус может спасти жизни. У них есть специальный отряд под названием 9900 для аутистов, внимательных к деталям. Их работа – обнаруживать подозрительные объекты или движения на спутниковых снимках. В каких профессиях вы можете преуспеть? Правильно выбранная рабочая среда – один из важных аспектов. Но какая работа сделает вас счастливыми? Большинство считает, что этот поиск может продолжаться бесконечно, начиная с момента выбора места учебы. Но если вы находитесь скорее в левой части спектра, найти свой талант может оказаться несложно. Этот дар позволит вам преуспеть в одной области, а если повезет, то и в двух. Поскольку многие с признаками раз любят системность, я выявил простую формулу, которая поможет определить свою точку увлечения. Эта формула выглядит так. Уникальный интерес плюс особый дар плюс подходящая рабочая среда равно профессиональный успех. Интересы. У людей с раз четко определены сферы интересов, и они погружаются в них с головой. Иногда такие интересы могут показаться нестандартными, но если у вас они есть, то вы уже опережаете тех, кто не находится в спектре и в той или иной степени интересуется практически всем. Свойственно ли вам сосредоточиваться на одном занятии в течение долгого времени? Считайте, что это ваш дар. Вы уже поняли, что я неравнодушен к истории Римской империи, а точнее Византии. Не спрашивайте почему. Просто так получилось. «Не знаю, приведет ли меня эта страсть к чему-то большему». В один прекрасный день моя жена сказала «Хорошего понемногу». Исследуя совету из сериала «Нетипичный» от Netflix, каждый день стала выдавать мне максимум три карточки, которые дают право упомянуть что-то римское в разговоре. Но я убежден, что лучше по-настоящему увлечься чем-то, чем просто интересоваться всем подряд. Недавно один мой коллега посетовал на свою двенадцатилетнюю летнюю дочь, В школе ее спросили, чем она увлекается. И, несмотря на то, что она хорошо успевает по всем предметам, она не смогла придумать ничего более вразумительного, чем физкультура. После дальнейших расспросов она назвала и другие предметы, но без особой уверенности. Моя коллега уже сейчас видит, что дочери хватит знаний для дальнейшего обучения, но будет трудно выбрать направление. Другое дело, когда ощущаешь влияние спектра. В таких случаях дети, например, собирают целые коллекции камней, стремятся узнать все о динозаврах или придумывают новые варианты игры для игрушек-трансформеров, пока не научатся сами их разбирать и собирать. Или выучивают наизусть всех римских императоров, начиная с первого официального августа, или выясняют, как делаются спецэффекты в фантастических сериалах. Список можно продолжать бесконечно. Одни интересы могут оказаться полезнее других но в большинстве случаев они все же могут подтолкнуть ребенка к правильному выбору специальности в университете, а впоследствии и к выбору профессии. Ведь тот, кто помешан на трансформерах, может стать хорошим электриком или инженером. Знаток динозавра в будущем может реализовать себя в науке, вариантов развития событий множество. Самостоятельно бывает сложно понять, есть ли у вас какие-то значимые интересы, но будьте уверены, Для ваших родителей или друзей эти интересы бросаются в глаза так же, как блестящая монетка на дне фонтана. И правда, талисман на удачу. Распросите их о том, чем по их мнению вы интересуетесь, как вы себя ведете, и вы убедитесь, что они воспринимают вас совсем не так, как вы себя. Так они смогут направить вас на путь к счастью. Какова ваша монета на дне фонтана? О чем вы можете говорить бесконечно? Если вам не совсем понятно, что это за монета, заведите блокнот и записывайте, что вы делаете с удовольствием, почему. Через несколько месяцев наметится закономерность. Это и есть ваш путь. Особый дар. Как только вы найдете свой интерес, свяжите его со своим особым даром. Люди, которые находятся в спектре с достаточно высоким IQ, обладают одним или несколькими талантами из тех, что описаны далее. Исключительная память. Замечаете ли вы такие детали, на которые никто не обращает внимания? Легко ли вы запоминаете большой объем информации? Можете ли вы выутить из головы воспоминания и пересказать их с поразительным вниманием к деталям? Значит, вы обладаете исключительной памятью. Сочетание такой памяти с предметом интереса может привести к удивительным результатам. Когда-то, будучи подростком, я запомнил имена и годы правления всех римских императоров, не для контрольной, мне просто было интересно. Перебирая воспоминания для написания этой книги, я вдруг вспомнил, что 69 год нашей эры был годом трех императоров — Атона, Гальбы и Вителия. В то время друзьям показалось довольно странным, что я помню такие вещи. Чтобы сгладить впечатление, я написал рэп о Римской империи в стиле самых первых рэперов, Flash and Furious 5. Не знаю, стал ли я от этого менее странным в глазах своих друзей, скорее всего, нет, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что с моей памятью, интересом к Римской империи и потребностью в спокойной рабочей обстановке мне, возможно, подошла бы научная карьера в области истории. В зависимости от интересов и особенностей памяти вам может подойти такая работа. Ученый, спортивный журналист, историк, музыкант, исследователь, биолог, судебно-медицинский эксперт, библиотекарь, юрист, финансовый трейдер, информатик, системный аналитик. Заметим, что у всех профессий есть нюансы. Например, научный сотрудник в наши дни не все время сидит один в лаборатории, часто ему приходится работать в команде. Финансовые трейдеры бывают разные, Если в основном приходится работать с цифрами, красивыми и безличными вдали от посторонних глаз, то все в порядке. Если же требуется еще и общаться с клиентами, то такая работа может вам не подойти. Внимание к деталям. В ряде исследований уже было доказано, что люди с расстройствами аутистического спектра обладают повышенной чувствительностью к деталям, их зоркий глаз с легкостью подмечает любые несоответствия, изменения, детали. Вот небольшая выборка профессий, в которых очень востребована повышенная внимательность к деталям. Лаборант, рентгенолог, антиквар, реставратор, художник или писатель, биолог, дизайнер, шоколатье, археолог, научный иллюстратор, программист, инспектор по досмотру в аэропорту. Систематичность. Люди, мыслящие системно, везде видят закономерности вы обладаете природным талантом распознавать, анализировать и или самостоятельно создавать системы, тогда вы можете отнести себя к их числу. Если вы забрались довольно далеко вправо по спектру, вам даже может показаться, что во всем вокруг есть своя закономерность. В таком случае перед вами открывается целый ряд профессий, в которых вы могли бы преуспеть. Архитектор программного обеспечения, программист, исследователь статистик, частный детектив. Консультант, аналитик данных, финансовый менеджер. Речевая одаренность. Недостаток IQ или эмоционального интеллекта у некоторых людей с раз компенсируется повышенным вербальным IQ. Язык для них словно игровая площадка, не для социальных контактов, а для исследования. Обычные языковые умения сопряжены со способностью запоминать множество деталей, Вот в каких профессиях важны вербальные таланты Писатель, обозреватель, сценарист, автор подкастов, публичный оратор, стендап-комик, редактор, журналист Подведем итоги Как мы убедились, люди с расстройствами аутистического спектра нуждаются в подходящей рабочей среде У них нередко есть уникальные интересы, а порой и особые таланты Чуть ранее я упоминал сериал нетипичный от студии Netflix По сюжету 18-летний юноша с расстройством аутистического спектра находит свое дело, сумев совместить увлечение Антарктикой, внимательность к деталям и талант к рисованию. Он начинает учиться на научного иллюстратора. Есть и реальный подобный пример, американский профессор Темпл Грандин, 1947 года рождения. Ее особый дар — визуальное мышление, ее особый интерес — защита животных. Став зоологом, она выбрала подходящую для себя рабочую среду. На пересечении этих трех направлений и возникла миссия сделать скотобойни и животноводческие фермы более безопасными для животных. Для этого были разработаны конструкции, которые учитывают естественное поведение животных и, соответственно, помогают им успокоиться, в результате чего мясо получается более качественным и дешевым. Благодаря визуальному таланту, Темпл прекрасно представляла себе, как эти конструкции должны выглядеть. Кроме того, она сконструировала для себя машину, аналогичную той, что она сделала для скота. Это устройство из двух пластин, предназначенное для успокаивания гиперчувствительных людей. Ее выводы подтверждают формулу, которую мы привели в начале главы. Уникальный интерес, плюс особый дар, плюс подходящая рабочая среда, равно профессиональный успех. Элиза Кардара, специалист по онлайн-маркетингу и писательница. Раз и СДВГ. Своим двойным диагнозом Элиза подтверждает, что психические заболевания не всегда бывает легко отличить друг от друга. На самом деле диагноз мне поставили поздно. Хотя я уже давно чувствовала, что я не как все. Психологи, к которым я обращалась во время учебы, говорили, что со мной все в порядке. И это при том, что у меня были серьезные проблемы с концентрацией внимания и сном. В подростковом возрасте мне было очень одиноко. Мне было трудно установить связь с другими людьми. В возрасте 26 лет мне поставили диагноз СДВГ, а в 27 лет – аутизм. На самом деле я сама обнаружила у себя оба диагноза, а затем получила подтверждение у специалистов. Как я об этом узнала? просто услышала, как одноклассники обсуждают СДВГ. Мне показалось, что в этом и может скрываться причина моих проблем с концентрацией внимания. Только вот я не совсем подходила под описание СДВГ, так как я весьма методичный и совсем не импульсивный человек. Да и в социальном аспекте я себя не узнавала. Тогда у меня возник вопрос, не связано ли это с аутизмом? Я тогда дружила с парнем с аутизмом, и когда я читала книгу о его симптомах, мне казалось, будто она написана про меня. В результате диагноз «РАС» не стал для меня плохим известием, а принес облегчение. Даже команда специалистов была поражена тем, насколько хорошо мне удавалось скрывать его проявления. Я давно знаю про себя, что в моей необычности есть и положительные стороны. Например, креативность и увлеченность. Я могу буквально за час увлечься новым хобби, Еще одна положительная черта — это умение решать проблемы. Фактически, когда я сталкиваюсь с трудностями и говорю о них, я уже мысленно их решаю. У меня хорошее воображение. Я везде вижу закономерности. Зачастую я могу заранее предсказать, как будет развиваться та или иная ситуация и что может пойти не так. Кроме того, я внимательно к деталям. На работе я никогда не пропущу двойной пробел в тексте. А еще я очень хорошо чувствую цветовые нюансы дьявол кроется в деталях. Или бог. В любом случае из деталей складывается целое. Для меня было важно зафиксировать свои диагнозы на бумаге, чтобы меня больше не считали человеком, который вечно преувеличивает. Если проводить аналогию, то это можно сравнить с ситуацией, когда человек из древнего племени думает, что он единственный из всех остался в живых, а потом вдруг выясняется, что у него еще есть куча родственников. С того дня я больше не чувствую себя одинокой. Я больше не унываю и чувствую себя хорошо. Раньше мне не хватало взаимопонимания с другими людьми. Но теперь я осознаю, что прежде всего мне не хватало взаимопонимания с самой собой. С тех пор, как я лучше узнала себя, я стала более открытой для других людей. Теперь я могу открыто говорить об аутизме и СДВГ. Могу быть более честной. Благодаря тому, что я стала более искренней и настоящей, мне стало легче находить общий язык с другими людьми. Поэтому я советую прежде всего познать себя и не всегда принимать во внимание чужие советы. Ваша жизнь может стать увлекательным квестом, отличия вовсе не ставит на ней крест. Если ваш мозг работает нестандартно, и вы хотите выяснить, что делать, чтобы нормально функционировать, вам придется отбросить все, что свойственно большинству, и найти свой собственный путь в этом мире. Все, что вам нужно для мозгового штурма, это вы сами. Глава седьмая. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Что такое СДВГ-СДВ? Если аутизм описывают в виде спектра, то СДВГ СДВ в виде континуума, что, в общем-то, одно и то же. Даже если вы не настолько далеко продвинулись по континууму, чтобы вам официально поставили диагноз СДВГ, вполне может оказаться, что характерные черты этого синдрома проявлены у вас достаточно, чтобы воспользоваться его сильными сторонами. Про вас когда-нибудь говорили? Он вообще не может усидеть на месте. Если да, то, возможно, вы находитесь где-то в пределах континуума. У меня самого наблюдаются определенные признаки СДВГ. Каждый раз, когда мне приходится ждать в очереди больше десяти минут, я начинаю шататься туда-сюда. Если совещание длится более получаса, я обычно встаю, подавая сигнал, что пора заканчивать. Мои мысли начинают блуждать, как только мне становится скучно. Тогда коллеги говорят, кажется, мы потеряли Петера. У меня никогда не было постоянного рабочего места в офисе. Я всегда предупреждал об этом, потому что работаю в режиме кочевника, и мне со всеми хочется устраивать незапланированные встречи. Это связано еще и с тем, что я чувствую себя как в ловушке, когда должен где-то сидеть. Я хочу свободы. Мои симптомы, очевидны для коллег, но все же незначительно, если сравнивать с моим коллегой Джеффом, который находится на континууме гораздо правее меня. В один из периодов рабочего штиля он как-то прибежал в офис в полдень, Невероятно шумный и взволнованный с чашкой кофе. Он резко открыл ноутбук и чуть не опрокинул на себя кофе. Его поведение диаметрально отличалось от поведения всех остальных сотрудников нашего Open Space, где все работали спокойно и расслабленно. Джефф громко объяснил свое поведение всем присутствующим. Интересно им было или нет? Извините, ребята, но утро выдалось настолько напряженным, что мне до сих пор приходится привыкать к тому, что сейчас все спокойно. Мозгу человека с СДВГ трудно справляться с моментами затишья. Рядом всегда должно быть достаточно раздражителей. Постоянно должны возникать конфликты и задачи. Человеку с СДВГ трудно усидеть на месте. И в физическом, и в умственном плане. Его мысли скачут с одной темы на другую. Поэтому СДВГ или СДВ, к разнице между этими двумя состояниями я вернусь позже, Отнюдь не подарок в том обществе, где приходится ждать своей очереди в булочной или на собеседовании, и где в большинстве компаний за человеком закреплен конкретный стол. И в то же время СДВГ это настоящий дар, если подобрать подходящие условия труда, подходящее направление работы и подходящую тему. Джеффу это как раз удалось. Джефф директор по работе с клиентами в маркетинговом агентстве. Он отвечает за коммуникации для различных брендов. Поэтому он может переключаться между марками автомобилей, пива и других товаров, физически перемещаться между офисом и клиентом, а каждый брифинг для него — это вызов, требующий решения к определенному сроку. Идеальная работа для человека с СДВГ. Поместите Джеффа туда, где ему придется каждый день делать одно и то же для одного и того же клиента в одном и том же месте, и он будет глубоко несчастен. Симптомы а мечтателях и болтунах. СДВГ — это нейробиологическое расстройство развития, при котором наблюдается ухудшение внимания, дезорганизация и гиперактивность, импульсивность. Несмотря на то, что за последние десятилетия было проведено множество исследований СДВ и СДВГ, до сих пор не существует медицинского или психологического теста, который бы однозначно подтверждал наличие СДВГ. Диагноз ставит консилиум врачей после тщательного обследования, наблюдения и нейропсихологического обследования. В прошлом было принято разделять СДВГ и СДВ. Напомню, Г означает «гиперактивность». Сегодня используется только термин СДВГ, независимо от наличия или отсутствия гиперактивности. Проще говоря, можно сказать, что люди с СДВГ — болтуны, а с СДВ — мечтатели. На самом деле, последние часто бывают на удивление тихими и пассивными, как и в случае с расстройством аутистического спектра. Девочкам иногда не ставят диагноз, сочтя их не столько гиперактивными, сколько неорганизованными и суетливыми. Таким образом, тот факт, что это расстройство медленнее распознается у девочек, вероятно, объясняется тем, что они чаще страдают СДВ. СДВГ — это не просто болтливость или склонность постоянно отвлекаться. Определить, если у вас СДВГ и в какой форме он проявляется, можно по трем признакам. Первое. Проблемы с вниманием. Второе. Гиперактивность. Третье. Импульсивность. Проблемы с концентрацией внимания характерны для всех форм СДВГ. Это свойство ценят не все, особенно в школе. Тем не менее, порхающее внимание мозга с СДВГ способно приводить к очень плодотворным размышлениям пригласите человека с СДВГ на мозговой штурм или семинар, и вы получите шквал идей, только успевайте записывать. При различных типах СДВГ гиперактивность и импульсивность выражаются с разной интенсивностью. Гиперактивность можно объяснить сниженным количеством рецепторов в головном мозге по сравнению с нормальным человеком. Проще говоря, людям с СДВГ требуется в два раза больше стимулов для достижения того же результата, чем нормальным людям. Поэтому такие люди постоянно ищут новые раздражители для повышения или поддержания уровня дофамина. Под раздражителями мы подразумеваем не одну иголочку в вашем мозге, а целый кактус. Человек со СДВГ не может усидеть на месте, никого не слушает. В прямом и переносном смысле прикладывает усилия, чтобы возвращаться к заданию. То и дело он ищет опасность. Поиск таких стимулов порой принимает самые крайние формы. Когда наш маляр узнал, что пара чаек свила гнездо на крыше нашего дома, то вдруг решил залезть и посмотреть. Он тут же прикинул, что сможет пробраться через соседскую крышу на нашу, красивую, покатую, двускатную крышу на высоте четвертого этажа. На мой вопрос, не слишком ли это опасно, он сухо ответил, конечно опасно, но мне это нужно, понимаете? Я кивнул, мол, понимаю. Он добавил, что ему хочется узнать, действительно ли чайки могут атаковать человека или только угрожают. Мы с женой на мгновение задумались, не остановить ли его. Но я уверен, что в этом не было никакого смысла. Поэтому я снова кивнул. Во многих случаях физическая гиперактивность с возрастом ослабевает, но перерастает в еще большую ментальную. Окружающим, мягко говоря, не просто общаться с людьми, страдающими СДВГ поэтому иногда их считают трудными, проблемными или утомительными. Если это кого-то утешит, я и сам от себя немного устаю. В более нейтральном или позитивном значении некоторые говорят, что у таких людей в голове как будто взрывается фейерверк. На успешных людей с СДВГ иногда навешивают ярлык «Anfant terrible», что буквально означает «ужасный ребенок», но сегодня имеет скорее положительный оттенок. Импульсивный характер людей с СДВГ может быть связан с отличиями функционирования лобной коры голодого мозга, в результате чего мысли, чувства и поведение бывает сложно подавлять. Мы болтуны, да, с низким контролем собственных порывов. Принято считать, что неусидчивость и постоянное блуждание мыслей мешают достигать успеха, но они же могут привести к успеху. В какой части континуума вы находитесь? Итак, в случае с РАС говорят о спектре, а в случае с СДВГ — о континууме. В обоих случаях речь идет о градации. На самом деле, граница между нормой и отклонением устанавливается совершенно произвольно. Окружающий или сам человек определяют, нормально ли что-то или нет. Бывает, что человеку кажется, будто он ненормальный, а его окружение так не считает. Или наоборот. Взять хотя бы анорексию. Представление человека о самом себе не соответствует тому, что видят окружающие. Кожа до кости, а человек все равно считает себя слишком толстым. Здесь нужно определить крайние точки, а затем найти свое место в спектре. Представьте себе диджейский пульт с различными параметрами, и у каждого есть шкала от 0 до 10. Бог и правда диджей, как пела в 90-е годы британская музыкальная группа Faithless, потому что каждому из нас он дал свой диджейский пульт. Наблюдайте за собой, ведь самопознание — важный шаг на пути к выявлению своих талантов. Пусть другие тоже понаблюдают за вами. Ваши друзья, родственники и учителя наверняка знают, что у вас хорошо получается. Обычно при этом говорят больше о том, что получается плохо. Вам останется только интерпретировать эти слова и распределить их на своем пульте от минус десяти до плюс десяти. Узнаете ли вы эти черты в себе? Они связаны с гиперактивностью и способностью концентрироваться. Мне постоянно хочется двигаться. Мне трудно дожидаться своей очереди. По сравнению с окружающими, я просто неутомим. Я часто пробалтываюсь. Я не обращаю особого внимания на детали. Меня легко отвлечь. Я предпочитаю краткосрочные разнообразные задачи. Иногда мне говорят, что у меня есть талант, но он не проявляется». В интернете можно найти множество опросников для выявления признаков СДВГ. Пусть они и не всегда научны, но все же с их помощью можно получить определенное представление о своем состоянии. Мне самому еще не поставили официальный диагноз СДВГ, но по результатам трех различных онлайн-тестов я набрал достаточно баллов по симптомам СДВГ, особенно комбинированного типа, проблемы с концентрацией внимания и гиперактивность. После прохождения одного из таких самотестов я получил такой ответ. Судя по всему, вы вполне способны справляться с имеющимися особенностями. Я справляюсь, хотя мне понадобилось много времени, чтобы решить проблему прокрастинации. Об этом позаботилась моя жена. Эта книга не давала мне покоя уже несколько лет. Желание писать то появлялось, то исчезало. Но работы было настолько много, что я так за нее и не взялся моя жена эмили коуч по профессии предложила составлять расписание на неделю со списками приоритетов. Это несомненно отличный способ перестать отвлекаться. еще она посоветовала мне работать с четкими целями в моем случае писать по три страницы в неделю. Это сработало невыполнимая задача по созданию книги вдруг стала вполне посильной. Расписание обязывало меня придерживаться плана, а это нелегко. Потому что человеку с СДВГ часто кажется, что следующая идея будет лучше. И вот ты продолжаешь прыгать по кругу в собственной голове, как кузнечик. Какое же облегчение мне принесло расписание. Наконец-то я смог продолжить писать. В какой обстановке вам лучше всего работается? Если у вас СДВГ, вам трудно выбрать что-то одно потому что вас интересует масса разных вещей, и вам просто необходимо разнообразие. Можно выбрать один путь, но он должен быть разнообразным. То же самое касается и рабочего места. Трудно привязаться к одной точке, потому что сидеть спокойно для вас – сложная задача. Но и в этом случае можно найти работу, которая даст ту самую свободу. Ходить куда хочешь и работать сколько хочешь. Или, может быть, лучше совмещать две разные работы с частичной занятостью? Как бы то ни было, если вас заставят сидеть на работе с девяти до шести, вам будет казаться, будто вы в ловушке. Если же вам дадут свободу, вы с удовольствием будете работать с шести до девяти, а не с девяти до шести, просто потому что вы сами задаете ритм. Вернее, не вы, а ваш СДВГ. Если не заниматься самопознанием в достаточной мере, то на поиск так называемой работы мечты путем проб и ошибок могут уйти десятилетия. Познакомившись с собой поближе, вы гораздо быстрее найдете подходящую работу. А начать можно с двух основных выводов. Один путь с разнообразными задачами и одно рабочее место, которое служит перевалочной базой для перемещения в другие места. Люди со СДВГ любят, чтобы в их ежедневнике время от времени появлялись путешествия. Это разнообразие, это дофамин. Так мозг остается на чеку. Не всегда требуется путешествие в буквальном смысле. Это может быть и путь от проекта к проекту, лежащий у вас в голове. Если бы я знала все это раньше, то, возможно, не выбрала бы в магистратуре специальность устный и письменный переводчик, пишет Элиза Кардара в своих воспоминаниях. После журналистики она изучала русский язык, но переводческая деятельность оказалась не для нее. Она слишком легко отвлекалась от работы. Бывало, что я долго и с интересом листала словарь, давно забыв, какое слово хотела найти. Устный перевод тоже не лучший вариант. Постоянно кого-то слушать мозгу СДВГ просто слишком скучно. Вот в какой обстановке вы почувствуете себя счастливыми. Первое. Не постоянное место в офисе, а кочевой режим. Работа, где вы не привязаны к одному столу, будет приносить вам радость. Хорошо, если у вас есть возможность свободно перемещаться и физически взаимодействовать с клиентами или коллегами. Кроме того, вам может подойти работа на условиях фриланса, Так вы никогда не будете привязаны к одному клиенту или одному месту на протяжении долгого времени. Если содержательная часть работы будет недостаточно интересной и бодрящей, вы быстро начнете скучать и бросите ее. Второе. Без рутины, но с дедлайнами. Рутинная работа с предсказуемым графиком смертельно скучна для человека с СДВГ. Из-за недостатка дофамина вы будете только испытывать тревогу, считать минуты и страдать. Вам лучше всего подходит работа с конкретными сроками, не слишком отдаленными от настоящего. Ваша прокрастинация нуждается в сроках. Подумайте об этом. Третье. Не с 9 до 6, а 24 на 7. Люди с СДВГ умеют погружаться в состояние потока. Если что-то действительно заинтересует, они будут задерживаться на работе, раньше вставать, а иногда даже не спать по ночам. Такой гиперфокус возникает только в том случае, если предмет их по-настоящему зацепил. Работодателю сразу понятно, в офисе ли человек с СДВГ. Либо его нигде не видно, либо он не оставляет никого в покое. Безусловно, важно не только разнообразие в работе, но и адекватные коллеги и понимающие окружение. Подробнее об этом мы расскажем в отдельной главе, посвященной важности окружения для людей с нейроразнообразием. Раз уж я затронул эту тему, расскажу о своей однокурснице Натали. Диагноз СДВГ ей так и не поставили, но только посмотрите, как складывается ее карьера. Она начинала работать референтом для телепрограмм, затем стала журналистом, редактором нескольких журналов и открыла свой бизнес «Туристическое сопровождение в Стамбуле и Лос-Анджелесе». Во время написания этой книги я спросил ее, нет ли у нее СДВГ, и она ответила отрицательно, хотя и признала, что ее в этом подозревают многие. Натали рассказала, что весь свой профессиональный путь получает нарекания за стремительный образ жизни. На одном из недавних собеседований ее спросили, с кем из коллег ей было бы лучше всего работать. Она ответила, со спокойным и тихим человеком, моей полной противоположностью. Это наглядное доказательство того, как важно иметь правильное окружение, чтобы раскрыть свои СДВГ-таланты. Понимающие коллеги не роскошь, а необходимость. В конце концов, их действительно может раздражать, что вы слишком гиперактивны, беспокойны и плохо их слушаете. Поскольку я сам довольно неусидчивый человек, в Натали меня это не раздражало. У ее состояния есть одно большое преимущество — В свои 55 лет она чувствует, что у нее все еще много энергии. Я делаю гораздо больше, чем мои сверстники. Можно сказать, что СДВГ делает нас вечно молодыми. Вы прирожденный кризис-менеджер. А если никакого кризиса нет, вы сами его себе создаете. В каких профессиях вы можете преуспеть? Может показаться, что при СДВГ со всеми его особенностями человека ждет карьера профессионального летуна с одного рабочего места на другое. Но такая судьба ждет не всех. Главное, найти такую работу, на которой вы сможете достаточно быстро переключаться между задачами. Или работать над несколькими задачами одновременно. У людей с гиперактивностью обычно на это с лихвой хватает энергии. Моя миссия – помочь вам найти такое призвание, которое позволит жить полной жизнью, не испытывая нужды в дополнительной нагрузке или постоянной смене работы. Выбрав сферу деятельности, в которой полезны такие скачки внимания, вы превратите свой недостаток в преимущество. Примеры приведены далее. В основном относятся к сфере умственного труда. Помните вот о чем. Рабочих специальностей гораздо больше, чем можно представить. И каждый день появляются новые. Пока вы не продолжили слушать, отмечу, что гиперактивность людей с СДВГ может считаться преимуществом, как минимум из-за неуемной энергии. Работа для тех, кто мыслит нелинейно. За одной мыслью у вас следует другая. Записывайте их, потому что не успеете и глазом моргнуть, как все забудете. Найдите человека, который будет следить за развитием ваших идей потому что людям с синдромом дефицита внимания это удается гораздо хуже. Точность должна стать вашим лучшим другом. Вот почему я люблю приглашать на мозговые штурмы своего коллегу Джеффа, с которым вы уже познакомились. Добавьте сюда немного импульсивности, и вы далеко пойдете. Очень далеко. Получается, что мозг людей, страдающих СДВГ, способен занять и себя, и других. Других. В числе потенциально интересных профессий для этого профиля можно назвать следующее. Креативный дизайнер, концепт-дизайнер в сфере коммуникаций, предприниматель, стендап-комик, актер, фотограф, архитектор. Работа для беспокойной души. Вы не можете работать без стимула. Вам нужен проект, дедлайн, кризис, вызов. Ситуация, в которой вы можете проявить себя. Такие ситуации – противоядие от прокрастинации. Они нужны, чтобы начать действовать, чтобы успокоить голову. Вам может подойти один из следующих вариантов. Журналист. Врач скорой помощи. Гид в путешествиях. Каскадер. Спортсмен. Фельдшер. Риэлтор. Актер. Актриса. Геймер. Работа для любителей многозадачности При правильной комбинации признаков СДВГ можно смело открывать бизнес или возглавлять готовый. В таком случае вам потребуются следующие характеристики. Многозадачность, огромная устойчивость, неугомонность, стремление к все новым импульсам, готовность рисковать и социальная активность. Последнее крайне важно для того, чтобы мотивировать людей присоединиться к вам а также найти организованных финишеров, довершителей, которые смогут добежать марафон после того, как вы закончите первый спринт. Как правило, финишер — это спокойный, но целеустремленный человек, который напоминает вам о том, что нужно завершить наполовину готовые задачи или не дает повесить их на сотрудников, которые и так не успевают. Если вам посчастливилось обладать подобными характеристиками, возможно, вам подойдет такая работа генеральный директор, предприниматель, политик, инвестиционный банкир, юрист, ресторатор или владелец отеля. Запишите, пока не забыли. Мозг людей с синдромом дефицита внимания настолько неустойчив, что они постоянно находятся в поиске очередного стимула. Когда вы чем-то заняты, то можете превосходно сконцентрироваться на своем деле, Но если ваше внимание ни на чем не сфокусировано, мысли разлетаются во все стороны, и вы вслед за ними. Потому что чаще всего вы просто за ними следуете. Поэтому, если в вашей голове пролетает мысль, которая вызывает у вас прилив энергии, запишите ее. Иначе она так и пролетит мимо, и вы ее даже не вспомните. Подведем итоги. Как и в случае с раз, существует форма профессионального успеха при ВГ. Разнообразие плюс дедлайны плюс свободная рабочая среда равно профессиональный успех. Свобода – одно из основных условий работы. Вам просто необходимо иметь возможность выбирать, когда и где работать. Для поддержания уровня дофамина необходимо, чтобы задачи были разнообразными, а для гарантии их выполнения нужны сроки. Но самое главное – нужно спокойное целеустремленная сила в вашем окружении, которая поможет дойти до финиша. Отличный тому пример – Майкл Фелпс, которого многие считают лучшим пловцом всех времен. В этом, конечно же, замешаны не только особенности его телосложения, но и тот факт, что из-за СДВГ он с 9 лет начал заниматься плаванием, чтобы развить в себе способность концентрации и самодисциплине. Сегодня он призывает уделять внимание психическому здоровью, поскольку после завершения головокружительной карьеры в спорте, как и многие другие спортсмены, попал в черную дыру. Алемса Астюрк, генеральный директор AKQA Group в Турции, СДВГ. Уже по профилю на LinkedIn можно понять, что Алемса находится в континуме СДВГ. Он – генеральный директор, наставник по стартапам, ключевой спикер и бизнес-ангел, Помимо всего перечисленного, я еще и инфлюенсер с блогом на 300 тысяч подписчиков и серьезно увлекаюсь поэзией. Должен признаться, что завидую тем, кто пишет книги. Потому что у меня так не получается из-за СДВГ. Не успеваю я закончить стихотворение, как рука уже тянется к чему-то другому. Я считаю СДВГ своей суперспособностью. Со временем я научился переключать внимание с одной конкретной темы на несколько тем одновременно. Благодаря своему отличию я могу выполнять практически бесконечный список дел. Я перескакиваю с одного на другое, а скорость моей умственной реакции позволяет принимать решения за доли секунды. Можно сказать, что я создаю для каждой микрозадачи микрофокус. Для меня не проблема, когда в мой офис каждые пять минут заходят люди, раздаются неожиданные телефонные звонки и приходят сообщения в WhatsApp. Отдельно стоит упомянуть социальную сторону. Я бываю очень общительным. Человек с СДВГ именно тот, кого хочется видеть на своей вечеринке. По общему признанию, мне потребовалось время, чтобы научиться принимать себя таким, какой я есть. К тому, что у меня СДВГ, я пришел сам. Когда я учился в старших классах, учителя жаловались, что я не могу сосредоточиться и не проявляю ни к чему интереса. В Турции в то время о СДВГ мало кто знал, поэтому я сам записался на прием к нескольким врачам. Когда выяснилось, что у меня легкая форма СДВГ, я начал больше читать об этом, потому что мне хотелось знать, как это исправить, но я довольно скоро с этим смирился». Приняв свои недостатки и начав видеть в них преимущества, вы перевернете свое мировоззрение, как и всю свою жизнь. Люди до сих пор часто думают, что я их не слушаю. Это неправда. Просто я не могу как следует сосредоточиться. Еще многие думают, что я ленивый, потому что не могу долго учиться. Им вечно кажется, что я все откладываю на потом. Но если бы они только знали, что творится у меня в голове. Ладно. Я научился с этим жить. Но неприятно, когда кто-то думает, что я забыл о встрече, потому что мне все равно, а я забываю просто потому, что забываю, за этим и искать нечего. Оглядываясь назад, я понимаю, что выбрал сферу коммуникации не случайно, а из-за СДВГ. Это отрасль мечты для человека с СДВГ. Скачешь от проекта к проекту, каждый раз приходится решать проблемы, каждый раз разные для разных клиентов из разных сфер. Правильное окружение при этом очень важно. Близкие уже привыкли к моему поведению. Они знают, например, что мне быстро становится скучно, если слишком долго обсуждать одну тему. Мне нравится эффект американских горок. Если вам тоже, то мы найдем общий язык. Глава восьмая. Дислексия. Подобно расе СДВГ, дислексия тоже проявляется в разных формах и с разной степенью интенсивности. Люди по-разному переживают проявление дислексии. Между прочим, для этого расстройства можно было подобрать и более легкое в написании и прочтении слова. Желательно что-нибудь более лестное, так как слово «дислексия» имеет греческие корни и буквально означает «плохое владение словом» емко, хоть и не отражает всего многообразия этого состояния. Но вернемся к градациям. Как и в случае с другими нейроотличиями, у вас может быть недостаточно признаков дислексии для постановки диагноза, но достаточно, чтобы определить свой талант. Дислексия – одно из самых стигматизированных расстройств. При РАС или СДВГ вас могут называть упрямым или неуправляемым, На людей же с дислексией сразу навешивают ярлыки тупидши. Естественно, эти предрассудки совершенно не обоснованы, но они прочно укоренились в нашем обществе, в котором чтение и письмо завоевали некий статус. К счастью, за последние 20 лет многое изменилось, но люди с дислексией по-прежнему рискуют прослыть глупыми. Вся наша система образования и все наше общество построены на письменном слове, Некоторым облегчением стало распространение эмодзи в социальных сетях. Египтяне с их иероглифами, вероятно, тоже оказались находкой для многих дислексиков, но, увы, пока книги и курсы не начнут писать и снимать на образном языке, нам придется обходиться словами из букв и с сопутствующими им трудностями. Исследования показывают, что дислексия часто ассоциируется с СДВ, или крайне переменчивая устойчивостью внимания, иногда с гиперфокусом. Рассеянный профессор из комиксов, который с трудом подбирает слова и постоянно допускает безумные ошибки в речи, возможно, тоже дислексик. По мнению доктора Томаса Армстронга, большинство людей с дислексией в текстах на интеллект показывают средний результат, или даже выше среднего, хотя тут же следует оговориться, Людей с низким IQ обычно вообще не проверяют на это нейроотличие. Таким образом, дислексия встречается на любом уровне интеллекта. Тем не менее, стигма в отношении дислексии все еще сильна, и дислексиков довольно часто считают не очень умными. К счастью, существуют десятки примеров известных людей с дислексией, которые свидетельствуют о том, что это состояние не препятствует успеху. Я уже упоминал основателя «Вёрджин» Ричарда Брэнсона, но с дислексией пришлось столкнуться еще и Энди Уорхолу, певице Шер, Агюсту Радену, Пикассо и художнику Роберту Раушенбергу, а также известным писателям Роальду Далю и Агате Кристи. Возможно, вы и сами сталкивались с подобными симптомами, какими бы легкими они ни были, и тогда за вас можно порадоваться. Ведь наличие дислексии означает, что в определенных областях вы справляетесь превосходно, и это поможет вам в выборе работы. Из-за дислексии людям бывает и легче сочинить рассказ заново, чем прочитать готовый. Такое происходит каждый вечер в одной из семей, с которыми мы дружим. Мама не страдает дислексией и читает сыну сказку перед сном точно так, как она написана, а у папы дислексия есть. Поэтому он просто выбирает красивую картинку в той же книге и сам додумывает историю. Ему приходится тратить слишком много сил на чтение. Но это не меняет того факта, что глядя всего лишь на одно изображение, он создает удивительные истории, которым их сын радуется явно не меньше. Что такое дислексия? Дислексия – это нарушение способности к обучению, которое проявляется при чтении, и или письме. Автоматизация чтения и или правописания на уровне слов происходит со сбоями, и, невзирая на все усилия, распознавание букв и слов нередко вызывает затруднения. В процессе чтения важную роль играет как декодирование, расшифровка слов и слогов, так и распознавание слов. Оба процесса обычно происходят плавно и почти бессознательно, но только не у людей с дислексией. Это приводит к тому, что техническое чтение протекает медленно и неуверенно. Понимание содержания текста отходит на второй план, а распознавание звуков затрудняется. Возможно, вы читаете намного медленнее других, но может быть и так, что вы читаете слишком быстро и скорее угадываете слова. Из-за такого угадывания возникают ошибки. При этом расстройстве очень важно научиться распознавать отдельные звуки в словах, Фонемы. Чтобы научиться переводить речь в слоги, а затем слова. Чтобы научиться работать со слогами, интерпретировать звуки и осознавать их связь с буквами, человеку необходима поддержка. Поэтому в дальнейшем при обучении в колледже или университете им необходимо давать больше времени для подготовки к экзаменам. Учебные планы лучше выдавать в аудиоформате, а не в письменном виде а сами экзамены по возможности принимать в устной форме. При использовании программного обеспечения для преобразования текста в речь, люди с дислексией часто демонстрируют не менее уверенное понимание прочитанного, чем остальные люди. Высвобождаемая энергия позволяет им сосредоточиться на самом материале и его обработке. Из-за сложности с распознаванием букв и слов у людей с дислексией часто развивается способность к визуальному творчеству. Это дополнительная трудность в нашем вербальном мире, которая, однако, означает наличие визуального или зрительного таланта. Также верно, что у людей с дислексией зачастую очень богатый словарный запас, именно из-за сложности с подбором слов. Это связано с тем, что, вспоминая слово, они вынуждены описывать его с помощью ассоциаций или подбирать другое слово. Звучит парадоксально, но такой механизм преодоления трудностей даже позволяет преуспеть в качестве устного или письменного переводчика. Тон Кокс. В настоящее время научный сотрудник Левинского католического университета и доцент в Брюссельском свободном университете. Хороший тому пример хотя он отмечает, что без компьютера с функцией автокоррекции он не достиг бы такого успеха. Дислексия и талант в одном предложении. Так тоже бывает. Ведь у каждого недостатка есть свое преимущество. Раз люди с дислексией меньше мыслят словами, они вынуждены думать и запоминать образами и схемами, поэтому у них чаще развивается целостное восприятие и визуально-пространственные навыки. Они учатся мыслить нестандартно и часто проявляют множество необычных способностей, например, быстро схватывают суть вещей или видят более широкий контекст за ситуацией или идеей. Кстати, некоторые используют эту способность для того, чтобы выработать собственный подход к обучению чтению, ориентированный не на звук, а на изображение слова в целом. Специалисты по дислексии Брок и Ферна связывают способность по-новому комбинировать существующие объекты с талантом к изобретательству. Мозгу дислексиков порой легче увидеть интересные ассоциации и взаимосвязи. Если коротко, то мозг дислексиков имеет как сильные, так и слабые стороны, отличные от нормального мозга. Например, у большинства людей с дислексией рабочая память довольно мала. Им нелегко запоминать звуки, цифры, имена, даты и другие факты, однако у них хорошо развита ассоциативная память. Благодаря этому у них рождается множество идей, и нередко они видят повседневные явления в неожиданном ракурсе. Отсюда творческий подход к решению проблем. Надеемся, теперь вы понимаете, что дислексия не имеет никакого отношения к интеллекту. Дислексики одарены не меньше, чем другие люди. Просто из-за препятствий в обучении в школе им приходится сложнее. В детстве из-за этого может оставаться меньше времени на общение или хобби, поскольку на освоение обычной школьной программы и без того уходит колоссальное количество времени и сил. В первые годы неспособность выполнять такие простые задания, как узнавание или написание букв и чтение простых слов, вызывает у ребенка недоумение. Он сравнивает себя с одноклассниками и не понимает, почему не успевает за ними. Родители и учителя очень быстро разочаровываются. Возникает мысль, вроде умный ребенок. Наверное, он просто не очень старается. По словам Энни Кориман Директора школы Эврика для детей с дислексией и дискалькулией чрезмерные усилия и дополнительные занятия часто, в конечном итоге, не достигают цели. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению самооценки, страху перед неудачами, проблемами с мотивацией или плохими оценками в школе. Вот почему так важно, чтобы родители и учителя правильно расценивали поступающие от ученика сигналы и реагировали на них. Даже взрослым бывает неприятно, когда окружающие смотрят на них свысока из-за того, что они не умеют писать без ошибок. Как и в случае с аутизмом, долгое время считалось, что дислексия чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Однако на деле оказалось, что это не так. На сегодня установлено, что с дислексией живет около 5-7% населения. Более того, нередко ей сопутствуют другие проблемы например, дискалькулия, СДВГ или раз, Дислексия до сих пор часто становится предметом споров и научных исследований, поскольку это нейробиологическое расстройство не всегда передается по наследству, да и вообще многое о ней только предстоит выяснить. Важно помнить, что мозг при дислексии функционирует по-другому, но это не значит, что хуже. Вроде мелочь, а все меняет. Сегодня человечеству нужен широчайший спектр индивидуальных различий, и те, кто хорошо разбирается в деталях и логике, и те, кто внимательнее относится к общей картине, форме, контексту, основной цели. В какой части спектра вы находитесь? У каждого дислексика есть такое слово, которое он не может ни написать, ни прочитать. Для меня это гинеколог. Спасибо корректору за исправление. Это как приутюжение. Слово впечатывается в зрительную память, как ненужная складка, и каждый раз, когда его пишете, вы снова и снова ошибаетесь. Кроме того, есть еще и несколько слов, которые мне трудно произносить. К счастью, за годы работы я накопил большой запас синонимов, описаний и метафор, которые позволяют их избегать. Но в целом дислексия у меня протекает в очень легкой форме гораздо более легкой, чем раз, которая выражена ярче всего, или СДВГ. Зато у меня такое ощущение, будто моя слабая дислексия все равно дает мне ряд преимуществ, в том числе при визуализации. Диагноз «дислексия» ставят только после исключения других возможных причин возникновения проблем с чтением и письмом, например, нарушений слуха и после проведения междисциплинарных диагностических и практических исследований. Но как распознать намеки или прямые указания на то, что у вас дислексия, не проходя все эти этапы? Главное, чтобы вы ощущали на себе ее преимущество. Следующие простые вопросы могут вам помочь. Есть ли такие слова, которые вы попросту не можете бегло прочитать или написать? Замечали ли вы, что не можете без ошибок прочитать даже простую детскую книжку? Кажется ли вам, что вы не слишком хорошо читаете? а может быть, вам об этом говорили в школе, потому что вы читали медленнее и хуже, чем другие дети. Бывает ли так, что ошибка при чтении уводит вас совсем в другую сторону, которая не имеет ничего общего с первоначальным замыслом текста? Вам трудно выражать свои мысли на письме? Вы стараетесь избегать чтения вслух? Трудно ли вам осваивать навыки работы с числами или расчетами? Есть ли у кого-то из ваших родственников дислексия? Если да, то, возможно, она есть и у вас, поскольку дислексия в 40 процентов случаев – генетическое заболевание. Наука все еще активно изучает этот вопрос. Какую пользу можно из этого извлечь? В школе, к сожалению, от дислексии пользы мало, будем честны. Но как только вы покидаете школу, возможности развивать свои таланты и становиться хорошим или отличным специалистом обычно становится больше, и тогда дислексия может оказаться дополнительным преимуществом, потому что именно из-за этого расстройства и сопутствующих ему проблем в школе, вы, возможно, постепенно развили в себе огромное упорство, чтобы доказать, что у вас еще многое впереди, вы научились отстаивать свои интересы и решать жизненные задачи, мыслить ассоциативно и творчески, и рассматривать всю картину в целом. Если вы в дополнение к дислексии находитесь ближе к правой стороне спектра СДВГ или РАС, сочетание этих двух факторов не сыграет с вами злую шутку. Это прекрасно иллюстрирует Бенджамин Браун, директор по маркетингу европейского подразделения Samsung. В статье в деловом журнале Campaign он говорит, что свои рабочие заметки пишет на родном шведском языке, не потому что он плохо владеет английским, а потому что у него дислексия. «Меня до сих пор смущает моя плохая грамотность». На шведском я пишу тоже так себе, но, по крайней мере, большинство людей на работе этого не знают. Они видят только аккуратный почерк и рисунки. В той же статье Браун также объясняет, как дислексия помогла ему построить карьеру. «Видение более широкой картины помогает ему в его нынешней работе. Мой мозг, кажется, не беспокоится о мелочах». «Поскольку у меня есть способность взглянуть на ситуацию со стороны, мне, как руководителю, это помогает понять, куда компания двигается в своем развитии». В целом, Браун считает, что дислексию следует рассматривать как силу, а не слабость. Он подчеркивает, что люди с дислексией и нейроотличные люди в целом обладают уникальными навыками и взглядами, которые могут оказаться невероятно ценными на рабочем месте. какой обстановке вам лучше всего работается. Здесь мне хотелось бы дать несколько советов о том, как правильно выстроить свои профессиональные рамки. Прежде всего, важно почувствовать нужную свободу в рабочей обстановке. Вам нравится работать самостоятельно и на своих условиях, ведь именно так вы вытаскивали себя за волосы из болота в школе. Тем более, что вы предпочитаете ориентироваться на результат, а не на методы. Поэтому гибкие условия работы открывают двери к успеху для людей, которые относят себя к дислексическому спектру. Вы ищете инновационные способы сэкономить время, силы и деньги, и в конечном итоге от этого выигрывают все. Эксперт по обучению доктор Анжела Фоссетт говорит... На мой взгляд, одно из главных преимуществ людей с дислексией состоит в том, что из-за сложности в освоении различных процедур им приходится каждый раз переосмысливать задачи, отталкиваясь от фундаментальных принципов. Они не могут бездумно полагаться на навыки, доведенные до автоматизма, поэтому они не ограничиваются правилами и мыслят нестандартно. Вы любите бросать вызов окружающим и ставить под сомнение существующее положение вещей, так как предпочитаете действовать по-другому, более эффективно. Вы любите работать в одиночку, поэтому вам точно не нужен начальник, который будет постоянно заглядывать вам через плечо. Подобного рода гибкость легко обрести на руководящих либо на самых нижних должностях в крупных организациях, или, конечно же, создав свой собственный бизнес. Также в работе для вас важно сохранять внимание, поэтому вам не обойтись без спокойной обстановки особенно если вы обнаружили у себя одновременно симптомы дислексии и сдвг в таком случае для вас наушники с шумоподавлением лучшее изобретение и конечно же они пригодятся людям с раз для приглушения внешних раздражителей благодаря современным технологиям вам больше не обязательно ограничиваться работой где чтение письмо не так важно хотя возможно у вас и без того сформировалась склонность к тем видом деятельности, где важно именно зрение. В каких профессиях вы можете преуспеть? В авангарде новой эпохи. Наш сын – настоящий визуал, поэтому в сочетании с воображением и вербальными способностями это порой выливается в неожиданные высказывания. Например, когда мы ставим перед ним тарелку с ужином, то через доли секунды слышим что-то подобное. Ух ты! Хорошо, что это рыба, а не креветки. А то бы их глазки скатились тебе сначала в живот, а потом бы поднялись к тебе в мозг, посмотреть, о чем ты там думаешь. Когда кто-то что-то говорит, вы сразу же представляете себе четкий образ. Когда вы смотрите на план квартиры, можете ли вы тут же представить, как она выглядит целиком? Способны ли вы моментально вспомнить яркое зрительное впечатление? Значит, вы тоже визуал. Визуалы часто обладают не только богатым воображением, но и хорошим пространственным восприятием. Обычно эти достоинства сочетаются с проблемами в арифметике, поскольку эта дисциплина носит абстрактный, а не визуальный характер. Билл Дрейер, изобретатель и биолог из Калифорнийского технологического института, участник исследования генетического кода белковых структур, живет с дислексией. И вот как он ее описывает я мыслю не словами, а красочными трехмерными образами. Воображение помогло ему в разработке революционных теорий о том, как создаются антитела и как воспроизводить белковые цепочки. Я могу мысленно представить себе машину, поворачивать ее, видеть все детали как настоящие. Дислексия не кажется мне недостатком, В мой мозг как будто встроено ПО для компьютерного моделирования или для создания трехмерных иллюстраций. Вот несколько профессий, в которых может пригодиться трехмерное мышление, при условии, что вам не придется писать длинные отчеты о проделанной работе. Кинорежиссер, мультипликатор, дизайнер упаковок, графический дизайнер, арт-директор, видеомонтажер и VFX-художник архитектор или дизайнер интерьера, столяр-мебельщик, иллюстратор, дизайнер программного обеспечения, художник-визуалист, скульптор, хореограф, фотограф, картограф, летчик, кинооператор, дизайнер одежды, инженер-разработчик. По мнению астрофизика Ларис Смара, ошибка нынешней системы образования заключается в том, что ученых отбирают на основе аналитических способностей, а не визуальных или комплексных навыков. Ларри считает, что сегодня наука все сильнее склоняется к визуальному восприятию, и, следовательно, должно появиться новое поколение ученых, которое в большей степени будет ориентироваться на зрительные образы. Проектирование промышленных товаров, от автомобилей до авиационных двигателей, с использованием различных деталей и привлечением специалистов, в будущем сможет происходить в метавселенной. Это интернет следующего поколения, в котором все существующие общие трехмерные виртуальные пространства связаны между собой во всеобъемлющую виртуальную вселенную. Появятся новые формы сотрудничества, когда, например, при создании самолета специалисты из разных точек мира вместе его моделируют от начала до конца. То же самое касается образования и здравоохранения. Только представьте, как хирурги проводят операции в очках виртуальной реальности из любой точки мира. Цифровые перемены можно ожидать во многих отраслях. Исходя из этого предположения, мы расширили список и включили в него следующие профессии. Физик, хирург, рентгенолог, геодезист, инженер, градостроитель. Предприниматели с нестандартным мышлением. Разумеется, не все мечтают попасть в мир искусства или науки. Если вы считаете, что находитесь в спектре дислексии, то перед вами открыты самые разные карьерные перспективы, Ведь от изменений в технологиях могут выиграть не только деятели искусства или науки, но и креативные люди, способные видеть общую картину и не теряться в мелочах. Мы говорим о предпринимателях, способных занять позицию, которая даст им конкурентное преимущество благодаря новым тенденциям и экономическим изменениям. Джули Логан, профессор лондонской бизнес-школы Байса попыталась определить долю людей с дислексией среди предпринимателей и наемных менеджеров. Оказалось, что их 35% против 1% соответственно. По ее мнению, предпринимательские способности обладателей дислексии настолько сильны потому, что им пришлось преодолеть множество препятствий в школе и на ранних этапах развития. Но есть и врожденные навыки, связанные с нестандартным мышлением. Миллиардер Ричард Брэнсон, например, использует воображение для оценки бизнес-планов. Ему ничего не говорят цифры и электронные таблицы. Зато он видит картину в целом. Конечно, свою роль в этом сыграл и его эмоциональный интеллект. Гораздо легче мотивировать других, если у тебя хорошо развиты социальные навыки. Как он сам выразился в документальном фильме о дислексии, думаю, мне это помогает, потому что я знаю, что не во всем совершенен и еще людей, которые лучше меня, с которыми можно работать. Людей с разными навыками. Люди с дислексией могут добиться успеха благодаря способности мыслить масштабно, даже если им, как Бренсону, нужна метафора, чтобы запомнить разницу между чистой и воловой прибылью. Он узнал разницу между этими понятиями только в 50 лет, когда после очередного заседания Совета директоров расстроенный финансовый директор сказал, Когда вы ловите рыбу, чистая прибыль – это рыба, попавшая в сеть, которую можно почистить и пожарить. Остальное не имеет значения. В рамках этой категории вам могут подойти следующие профессии. Генеральный директор, предприниматель. Координатор IT-процессов. Изобретатель, консультант, бизнес-коуч. Важное замечание из книги «Преимущество дислексии». Работа, где важны мелкие детали, автоматизированные регулярные действия или задачи, связанные с запоминанием, меньше всего подходит для людей с дислексией. Соответственно, вам вряд ли понравятся профессии, которые предполагают большое количество повторений, последовательность, внимание к деталям, процедурам и рутине. Подведем итоги. Для дислексии у меня тоже есть формула успеха и счастья на рабочем месте. И выглядит она так. Уникальный интерес плюс самостоятельность плюс визуальный дар равно профессиональный успех. Под особым интересом подразумевается наличие как внутреннего, так и внешнего интереса к своей работе. Можно сказать, что это относится ко всем. Но люди с дислексией зависят от своих интересов даже больше других. Иначе они не могут выкладываться на максимум. Подтверждают ученые Брок и Фернет Эйда. В худшем случае, если задачи их не интересуют, им очень трудно выполнять их хорошо и не отвлекаться. Поэтому особый интерес должен быть как внутренним, выражаться в сути работы, так и внешним, приводить к таким интересным вещам, как деньги, статус или достижение личных целей. Ричард Брэнсон яркий тому пример. Его слова говорят сами за себя. Я поставил перед собой цель создать то, что мне нравится, и при этом приносит доход, который покрывает мои траты. Самостоятельность означает, что вам нравится работать независимо от других и самому определять свои границы и структуры. Визуальный дар — ваш врожденный талант к формированию таких структур, при условии, что вы уделяете этому таланту необходимое внимание и развиваете его. На рабочем месте вас не должно ничто отвлекать, чтобы вы могли сосредоточиться и разобраться в этих структурах. Именно в таких условиях ваша настойчивость проявляется лучше всего. Стивен Спилберг, успешный американский режиссер и продюсер, хороший пример, который подтверждает эту формулу. Он оказал огромное влияние на киноиндустрию благодаря своему таланту превращать простые истории в непревзойденные зрелища с помощью блестящих спецэффектов, сильного сюжета и взрывной музыки. Ему удалось добиться такого успеха в своей профессии, вопреки тем трудностям, с которыми он столкнулся в школе, где ему было просто неинтересно. Режиссеру необходимо транслировать свое видение, независимо от пожеланий спонсоров относительно сценария. Здесь нужен неоспоримый визуальный талант, а чтобы довести проект до конца, Необходимо сосредоточиться на съемочной площадке, и в этом поможет слаженная работа съемочной команды. У Спилберга диагностировали дислексию только в возрасте 60 лет. К счастью, он сосредоточился на своих визуальных способностях гораздо раньше. Ригула Юсевейн, автор шести книг, кулинарный историк и член жюри телешоу «Лучший пекарь Фландрии» на телеканале «Плейфо» и конкурса на «Платиновый пудинг» на канале BBC «Дислексия и дискалькулия». Сегодня я с гордостью говорю, что у меня дислексия и дискалькулия, как будто это мои боевые шрамы на всю жизнь. В детстве мне приходилось часами писать цифры в правильном порядке под грозным взглядом монахинь. Мне казалось, будто меня за что-то наказывают. Ни одна неделя не проходила без болей в животе и нервного напряжения перед контрольными но в 10 лет я написала свой первый рассказ, который тут же оформила в картонный переплет и нарисовала обложку. Я проявляла интерес к истории, искусству и мифологии, из-за чего родители решили, что я смогу доучиться в старших классах вместе со всеми. О художественном образовании не могло быть и речи. Я имела шанс оправдать родительские ожидания только по таким предметам, как история и искусство». Позже мой интерес к истории перерос в увлечение британской культурой. Рассказы Джейн Остин, потрепанные словари и BBC научили меня английскому языку. И тогда я начала писать рассказы и на нем тоже. Я заметила, что английский давался мне в этом плане гораздо легче, чем нидерландский. Тем временем в школе нужных результатов я не добилась. и оказалась на курсах, где занималась графическим дизайном и иллюстрацией. Это направление, на котором оказываются практически все творческие люди, когда с ними не справляется школьная система. Я добилась замечательных результатов, но какими бы хорошими они ни были, они не позволяли мне поступить в ВУЗ. Единственным способом осуществить эту мечту оказалась учеба в вечерней школе. Я уже жила одна, ходила на работу, а по вечерам и выходным занималась. К сожалению, из-за недосыпания и недостаточно разнообразного питания я заболела, поэтому вечернюю школу пришлось бросить. У меня оставались силы лишь на работу, которая покрывала только счета за квартиру. Без высшего образования, но с энтузиазмом, я решила поискать работу графического дизайнера. Мне удавалось убедить рекламное агентство дать мне шанс. Я получала задания, выполняла их без всякой посторонней поддержки и всего за год прошла путь от стажера до старшего специалиста. Чувствуя, что мне хочется большего в творческом плане, я создала сайт о британской кухне и истории, и он привлек внимание. Вскоре я стала получать запросы на фотосъемку и начала вести колонку о кулинарной истории Великобритании в британском кулинарном журнале «Интернет-издание». Чуть позже я уволилась с должности графического дизайнера и по просьбе издательства написала свою первую книгу «Гордость и пудинг» — сборник старинных рецептов и истории о них. Дизайном и фотографиями занималась я сама, а иллюстрации выполнил мой муж. Книга вошла в шорт-лист крупнейших британских премий, а Британский национальный фонд попросил меня написать книгу на эту тему и для них. То, что я не британка, их не смутило то, что у меня нет диплома вуза, тем более. Дальше появились еще четыре книги. Никто не видел особых проблем в моей дислексии и дискалькулии, не ставил клеймо без высшего образования. Люди замечали только мои достижения, которые дались мне непросто. К 2021 году я вошла в число самых продаваемых авторов кулинарных книг в Великобритании. Кроме того, я пробилась в Америке, а моя последняя книга была признана одной из лучших по версии журнала New йоркер и газеты «Вашингтон-Пост». Я сама себя сделала, сама себя научила, а главное, сама добилась успеха. Устаревшая система школьного образования и халатное отношение к диагностике моих нарушений, дискалькулии и дислексии помогли мне с раннего возраста узнать, что такое борьба и непобедимая вера в себя. Да, у меня бывают моменты неуверенности в себе, и неудачи на моем пути тоже были, но и их нужно уметь превращать в мотивацию, ведь главное, во что я верю и что хочу донести до других, что нужно делать все возможное, чтобы воплотить в жизнь свои мечты, и что упорный труд – ключ от любой двери. Стремление к завершенности Глава десятая Обсессивно-компульсивное расстройство ОКР Что такое ОКР? В начальной сцене фильма «Лучше не бывает» персонаж Джека Николсона выбрасывает соседскую собаку в мусоропровод в подъезде, трижды проверяет замок на входной двери, трижды включает и выключает свет в коридоре, берет из шкафчика в ванной один из сорока кусков мыла и, использовав его всего один раз, отправляет в мусорное ведро все понимают, что здесь что-то не так. Обсессивно-компульсивное расстройство ОКР — одно из самых удивительных психических состояний. Странное, но вроде бы вполне понятное, нормальное, но в то же время ненормальное. В упомянутом фильме показано ОКР в крайней форме, которой я никому бы не пожелал. Существует множество других форм ОКР, например, навязчивые фантазии, связанные с насильственным поведением, Люди с ОКР, к счастью, никогда не воплощают их в жизнь. Или сексуально ориентированная ОКР, при котором человек страдает от навязчивых, немотивированных сомнений по поводу своей сексуальности. Еще одно неприятное состояние, связанное с ОКР, называется трихотиломонией. Это когда люди выдергивают у себя волосы. Из более легких форм можно назвать боязнь грязи и микробов. Пандемия коронавируса для многих стала дополнительным триггером. Никогда не забуду, как моя жена ходила за покупками в местный супермаркет, в лыжных очках и самодельной маске из старого лифчика. Да, она тоже оказалась на левой стороне спектра, где нейроотличие не выглядит расстройством, но уже раздражает. ОКР может проявляться по-разному и с разной интенсивностью. В моем окружении довольно много легких случаев. Например, один из моих самых близких друзей доверяет только тем числам, которые делятся на три. С другими числами быть беде. У моего отца имеется некий навязчивый ритуал. При поедании яблок он нарезает их, а затем подцепляет ножом дольку за долькой, начиная с нижней. Он может есть их только так и никак иначе. Возможно, боится перекусить червяком. А один из моих коллег всегда ходит на станцию одним и тем же маршрутом. Однажды ему перегородили дорогу рюкзаки отдыхающих студентов. Он просто-напросто перешагнул через них, потому что вследствие его расстройства он должен был пройти именно там. Навязчивые мысли и действия выражаются в страхах, а также в ритуалах и суевериях. Многие спортсмены суеверны и, как следствие, несколько компульсивны в своем поведении. Люди становятся более суеверными там, где ситуация или итог непредсказуемы. Из мира футбола сразу вспоминается Йохан Кройф из голландского клуба «Аякс». Перед матчем он любил сплевывать жвачку на половину поля соперников, но однажды забыл это сделать. Во время финального матча Кубка Европы 1969 года, когда его команда играла против Милана, как вы уже догадались, «Аякс» проиграл со счетом 4:1. Другое суеверие связано с его номером на майке игрока. С 30 октября 1970 года Кроев играл под номером 14. Это произошло случайно. Он долго отсутствовал из-за травмы паха. И футболку с закрепленным за ним номером 9 забрал Герри Мюрен. Кроев взял свободный номер 14. И Аякс выиграл у Эндховена. С тех самых пор номер 14 был неразрывно связан с Кроевом. Согласно исследованиям профессора Михаэла Схипперс, 80% ведущих спортсменов, включая футболистов, хоккеистов и волейболистов, совершают суеверные действия перед матчем. Съесть перед матчем 4 блинчика, помочиться в футбольные шорты, все это и многое другое якобы может повлиять на исход матча. Иногда в основе таких поступков лежит исключительно суеверие, магия. Среди видов спорта, насыщенных ритуальными действиями, выделяется большой теннис. Лучший испанский теннисист Рафаэль Надаль, по наблюдениям специалистов, выполняет во время теннисного матча больше десятка ритуалов. Сам Надаль отрицает, что у него абсессивно-компульсивное расстройство. По его словам, так он входит в поток. Тем не менее, некоторые из его действий заслуживают внимания. Когда он встает, то каждый раз подтягивает носки на одну и ту же высоту, Кроме того, у него всегда наготове две бутылки с водой, и они всегда стоят в одном и том же положении. Он делает глоток из обеих бутылок при каждой смене сторон. В 2014 году чешский теннисист Лукаш Россел даже попытался подколоть Надаля, слегка коснувшись ракеткой и его бутылок с водой во время очередной смены, чтобы они не стояли идеально ровно. Компульсивное поведение присуще и многим другим теннисистам. У Новака Джоковича тоже есть навязчивая привычка. Он бесконечно стучит мечом аккорд перед подачей. Но это ничто по сравнению с дюжиной или более ритуальных действий Надаля. Конечно, все это достаточно безобидные примеры, но в действительности многие люди страдают от настоящего расстройства в виде неконтролируемых мыслей и импульсов или действий. У нас добро скатывается в зло. Так, метко выразился в разговоре со мной психиатр и пациент Сукер, Менна Остерхов. Позвольте мне использовать эту возможность и напоследок разыграть римскую карту. Сейчас самое время поговорить о моем любимом римском императоре Юлиане Отступнике, IV век. Отступником его называют за то, что, получив христианское воспитание, он юношей сменил религию и, став императором, захотел восстановить языческие обычаи и храмы поэтому он считается последним императором-язычником с резиденцией в Константинополе. Отсюда и хвалебное прозвище «Восстановитель храмов». Но было у него и другое прозвище «Насмешливое» «Мясник». Юлиан был настолько одержим идеей жертвоприношений, что хотел отмечать ими каждое событие и скреплять каждое решение. После посещения им Антиохии на территории современной Турции, судя по письменным свидетельствам, местное население было радо, что Юлиан уезжает. Иначе у них не осталось бы скота. Его одержимость, очевидно, надо рассматривать в контексте его эпохи, когда много внимания уделялось предзнаменованием. Пролет птицы лево-направо или справа-налево определял, каким будет исход дела, плохим или хорошим. Таким образом, поведение императора тогда казалось не до такой степени странным. Но даже современники описывали его как человека, который был слишком зациклен на принесении жертв. Одержимость предзнаменованиями и жертвоприношениями не спасла ни его, ни угасавшую империю. Юлиан стремился уничтожить влияние христианства, но правил всего лишь с 361 по 363 год слишком короткий срок для успешного выполнения этой миссии. Решив начать кампанию против персов, он по иронии судьбы проигнорировал все предзнаменования, указывающие на то, что это мероприятие обречено на провал. Вопреки здравому смыслу, он все равно решил начать войну. В одной из битв он погиб или был убит, поскольку есть подозрение, что смертоносное копье прилетело со стороны его же солдат. Понятно, что у Юлиана с его ОКР а также с предполагаемым раз, было немного друзей. Зато врагов, настроенных против его возвышенных, но в то же время крайне резких взглядов, было хоть отбавляй. Острый как бритва, он, к сожалению, не осознавал, какой вред несут его действия. Ученые занялись исследованием ОКР и разработкой эффективных методов его лечения только в 1980-х годах. Тема быстро завоевала популярность в СМИ которые вдобавок стали тиражировать множество диких историй об этом психиатрическом состоянии. В наши дни ОКР стала частью массовой культуры. Многие известные личности вполне вероятно страдали от ОКР. В качестве забавного примера можно привести актера Леонардо Ди Каприо, который как-то заявил, что наступает на каждое пятно от жвачки, когда идет по улице. Математик Джон Нэш известен не только своей гениальностью, но и безумием. Возможно, он страдал ОКР и шизофренией. Ученый в 1994 году получил Нобелевскую премию по экономике за открытие равновесия Нэша в теории игр, а в 2015 году – Абелевскую премию за свой вклад в математическую науку. По странному стечению обстоятельств он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с церемонии награждения в аэропорт. Более современный пример – Илон Маск, Генеральный директор Tesla и SpaceX в 2015 году он писал в Твиттере «У меня УКР по вопросам, связанным с моими продуктами. Я вижу в них только недостатки и никогда не замечаю того, что сделано как надо». Если это действительно так, то подобное состояние выглядит неплохой отправной точкой для стремления все совершенствовать и создавать на этом миллиардный бизнес. Люди с компульсиями нередко очень добросовестны и способны справиться с большим объемом работы, но не все так страшно. Возможно, вы слушаете эту главу из здорового любопытства, потому что и вас порой посещают навязчивые мысли или действия, а может быть вы слушаете это с долей смущения, потому что никогда раньше не решались признаться в своем компульсивном поведении, В любом случае мы будем искать его преимущества, хотя и не отрицаем, что жить с ОКР, особенно в тяжелой форме, довольно сложно. Однако знаете, что легкая форма ОКР, которая проявляется, например, в боязни микробов, не всегда мешает работать и вести общественную жизнь. Не обязательно быть рабом своего состояния, ведь можно стать его хозяином, если только ваша увлеченность не превращается в навязчивую идею, а болезнь, не разрушает вашу жизнь. В какой части спектра вы находитесь? Прежде всего, как определить, находитесь ли вы в спектре ОКР? Для постановки диагноза необходимо наличие обсессии или компульсии, которые причиняют вам сильные страдания, а также мешают выполнять социальные функции и роли. Обсессии — это навязчивые мысли, которые постоянно возникают у вас в голове, а компульсии — действия, которые вы вынуждены совершать, и то, и другое истощает запасы энергии. Примерами могут служить постоянная уборка, записывание происходящего, контроль, организация, подсчет и даже молитва. Такие действия призваны предотвратить или исправить нежелательные события, а их выполнение требует больших усилий и просто выматывает. С этим расстройством связан порочный круг, который называют спиралью ОКР. Навязчивые действия снимают тревогу в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной фактически усиливают навязчивую идею. Таким образом, человека затягивает все глубже и глубже. Недавнее американское исследование показало, что в этот спектр попадает 2% взрослого населения – Научного обоснования ОКР пока не получила, но исследования Ли Байера, профессора психологии Гарвардской медицинской школы, показывают, что оно может передаваться по наследству и генетически связано с другими расстройствами, такие как агорафобия, страх толпы, депрессия, СДВГ и синдром Туретта. При ОКР хорошо помогает поведенческая терапия, она способна скорректировать гиперактивность мозга за несколько недель. Как говорит Менна Остерхов, она успокаивает зуд в голове. Существует и медикаментозное лечение. Как вы уже поняли, меня больше всего интересует сумеречная зона ОКР, в пределах которой симптомы вполне терпимы и даже оборачиваются преимуществами. Поскольку ОКР встречается во многих формах и подвидах, следующие вопросы надо трактовать максимально широко. Испытываете ли вы страх перед определенными вирусами или бактериями? Или, возможно, боитесь заразить других людей тем или иным заболеванием? Или в повседневной жизни вам не дают покоя мысли о неинфекционных заболеваниях, таких как рак? Делаете ли вы регулярные оптовые закупки чистящих средств, бумажных полотенец или носовых платков? Совершаете ли вы определенные проверочные ритуалы, связанные с запиранием дверей, выключением газовых конфорок, водопроводных кранов и переключателей света, обесточиванием электроприборов? А может быть, вам трудно читать, писать, отправлять электронные письма или производить простые вычисления, потому что вы постоянно проверяете, не допустили ли ошибок? Всегда ли вы выполняете определенные действия по одному и тому же шаблону? или определенное количество раз, чтобы избежать несчастья для себя или родных? Приходится ли вам сопровождать те или иные действия определенными фразами? Испытываете ли вы сильное желание пересчитывать предметы, например, потолочную и тротуарную плитку? Суеверны ли вы, склонны ли устанавливать связь между предметами и своими суевериями? Возможно, вы считаете несчастливым определенное время или даты и предпочитаете их избегать, Или в вашей повседневной жизни есть несчастливые числа? То же самое может касаться и определенных цветов. Вы не решаетесь выбросить документы, записки или другие предметы, потому что не знаете, пригодятся ли они снова. Испытываете ли вы выраженную потребность в том, чтобы все было симметрично и точно? Много ли времени вы тратите на повседневные рутинные действия? Если вы испытываете хотя бы один из этих симптомов, скорее всего, иногда вы вынуждены теряете время и другие ресурсы. Кроме тех случаев, когда такие ритуалы или действия входят в ваши должностные обязанности. Например, если у вас развито стремление к контролю, вы можете стать специалистом службы безопасности в аэропорту. Никто не пронесет в самолет больше 100 мл дорогого крема для лица, если сегодня ваша смена. Боязнь микробов тоже может стать преимуществом. Если микробы действительно главный враг на вашем рабочем месте, как, например, в операционной, или, если вы любите все подсчитывать, вам может понравиться работа сопровождающего в поездах с детьми. Кстати, о ритуалах. Было высказано предположение о сходстве между обрядами в ортодоксальных религиях и обсессивно-компульсивным расстройством. Фрейд неспроста называл это расстройство «личной религией». Прежде чем искать подходящую работу, имеет смысл сначала составить представление о своей навязчивой обсессии или компульсии. Спросите друзей или родных, что они считают нормальным поведением. На основе полученной информации можно определить, насколько выражено ваше отличие и чем оно может быть вам полезным. Например, страх может восприниматься как нечто негативное, поскольку он парализует и делает человека уязвимым. Но он же может выступать и в качестве сильной стороны, которая дает конкурентное преимущество в виде повышенной продуктивности или проактивности. Для творческих людей страх или тревога могут стать источником вдохновения для написания текстов или других художественных произведений. Ведь беспокойство способно натолкнуть на новые мысли и привести туда, куда иначе вы и не подумали бы заглянуть. Кроме того, оно позволяет осознать возможные последствия принимаемых решений, взвесить обстоятельства и сделать более обдуманный выбор. Такой талант может пригодиться на определенных руководящих должностях. Сильные лидеры думают прежде, чем что-то сделать. В какой обстановке вам лучше всего работается? Ваша идеальная рабочая среда – та, где вы сможете быть самим собой и использовать свои компульсии как талант. Люди в таком коллективе оценят вашу обязательность или инициативность и примут ваш нестандартный взгляд на мир. Высказывая свою тревогу открыто, вы облегчите ее бремя и, возможно, даже сможете над ней посмеяться. Если вы сумеете поделиться своими переживаниями с окружающими, то воодушевите коллег, которые испытывают схожие чувства. Таким образом, вы поможете и себе, и окружающим вас людям, станете поддерживать друг друга и сплотитесь как команда. Помимо этого, вы сможете с помощью коллег контролировать свою скрупулезность, чтобы ваше увлечение не превратилось в навязчивую идею и не перегрузило вас. Поэтому инклюзивная рабочая среда, для которой характерны открытость и индивидуализация, подойдет вам в любом случае. Но еще более комфортной может оказаться такая рабочая среда, в которой вам не придется делиться задачами, поскольку вы в основном работаете в одиночку и можете спокойно заниматься любимым делом, не тратя терпения на делегирование некоторых задач. Это не означает, что вы не способны работать в корпоративной среде. Главное, чтобы у вас была возможность развиваться в своей специализации и чтобы другие люди поддерживали вас в этом принимая на себя дополнительные или вспомогательные задачи, не пересекающиеся с вашими основными задачами. Кроме того, коллеги могут помочь вам вырваться из замкнутого круга и наладить здоровый баланс между работой и личной жизнью. В каких профессиях вы можете преуспеть? Если у вас есть признаки ОКР, вы, безусловно, можете добиться успеха в своей профессии, если только ваша компульсивность не мешает нормальной жизни. Как и в случае с перфекционизмом, ваша производительность растет параллельно со стремлением к контролю. Но есть точка невозврата, после которой компульсивное поведение начинает отрицательно сказываться на производительности. Далее я перечислю профессии, что подойдут тем людям, которые все еще в состоянии управлять своими обсессиями и компульсиями и развивать на их основе свой талант. Работа для людей с ОКР, которая связана с ритуалами контроля и или требует доведения объемных задач до успешного завершения. Сотрудник службы безопасности, лесничий, детектив или сыщик, фармацевт, врач-психиатр, Медсестра, механик по техническому обслуживанию воздушных судов, библиотекарь, продюсер фильмов или мероприятий, детский воспитатель, инструктор по вождению, садовник, исследователь, продовольственный инспектор, ответственный редактор, репортер, расследователь. Работа для людей, чьи ритуалы связаны с уборкой. Косметолог уборщик в больнице или медицинском учреждении. Работа для людей, чьи ритуалы связаны с повторениями и навязчивыми подсчетами. Бухгалтер, кассир, лаборант, антиквар, шеф-повар, перформанс-маркетолог, курьер, ученый, ведущий спортсмен. Подведем итоги. Для тревожных и компульсивных слушателей я, конечно же, тоже придумал формулу, которая поможет добиться успеха на рабочем месте. На самом деле все очень логично. Специфичный источник тревоги плюс влияние плюс инклюзивная среда равно профессиональный успех. Начните с конкретного страха, который лежит в основе ваших мыслей и или действий, если, как уже говорилось, он еще поддается контролю. Нельзя терять себя в навязчивых идеях или компульсивном поведении. Важно уметь совладать с ними и использовать ОКР как свой талант. Затем нужно найти работу, которая позволит использовать этот страх и тем самым удовлетворить потребность или желание защитить, сохранить или получить что-либо. Если вы сможете делать это в рабочей среде, где такая чувствительность приветствуется, то все будет хорошо. Однако, важно следить за тем, чтобы она не подпитывала вашу компульсию до такого уровня, когда вы теряете над ней контроль и сползаете вправо по шкале. Поэтому я рассматриваю привнесение пользы как часть формулы успеха при ОКР. Я уже приводил в пример Илона Маска. Этот успешный бизнесмен утверждает, что для него важно выживание человеческой расы. Так он настаивает на том, что необходимо изучить не только преимущества, но и возможные подводные камни искусственного интеллекта. Речь идет о том, чтобы не позволить роботам захватить власть на планете. Кроме того, он хочет демократизировать пилотируемые полеты в космос, чтобы у человечества был запасной выход, если что-то пойдет не так, и его неординарные идеи вовсе не мешают ему жить, даже если это очередной маркетинговый трюк. Сегодня Маск один из богатейших людей на Земле. Может быть, позже он станет самым богатым на Марсе. С ним резко контрастирует молодая экоактивистка Грета Тумберг, которую несколько организаций назвали «Женщиной года» и выдвинули на Нобелевскую премию мира уже в 16 лет за ее стремление заставить политиков сократить выбросы СО2. У Греты диагностировали ОКР и синдром Аспергера. Ее жизненный девиз «Быть не таким, как все – это суперспособность». Вместо того, чтобы искать новую планету, она понимает, что в вопросе выживания нет серых зон. Мы либо продолжаем существовать как цивилизация, либо нет. И ее усилия направлены на то, чтобы убедить в этом весь мир. Менна Остерхов. Детский и подростковый психиатр и писатель. Пациент СУКР. Как видите, я называю себя пациентом. Потому что не стоит приукрашивать, это действительно бремя, от которого приходится страдать. Но если вы можете быть и достигать чего-то, несмотря на это состояние, вы заслуживаете огромного уважения. Я сам со временем поставил себе диагноз, поскольку в течение многих лет боролся с перфекционизмом. Мое ОКР проявилось, когда мой отец тяжело заболел и скончался. Поэтому мой перфекционизм, который проявлялся в желании все записывать, связали с этим событием, а не с УКР. В какой-то момент я понял, что эта привычка связана не с тем событием, а с химией моего мозга. Ко мне пришел пациент с идентичными компульсиями, но без подобного опыта потеря. Только в 2017 году, когда я писал книгу о навязчивых состояниях, я понял, что стремление обсудить абсолютно каждый аспект отношений тоже своего рода навязчивое состояние. Тогда стало еще яснее, что моя страсть может перерасти в компульсию. Может показаться странным, но с моего КР я стал чувствовать себя как рыба в воде во многих отношениях, даже не осознавая этого. Не все мои побуждения бессмысленны. ОКР дает мне прилив силы и энергии, который я могу использовать и применить как психиатр и писатель. Я жадно впитываю мир, многое делаю, а еще хочу помочь каждому пациенту, который ко мне обращается. Я всегда на чеку. Во всем, что я делаю, тут как с царем Медасом, который все превращал в золото, мне приходится быть осторожнее, чтобы то, к чему я прикоснулся, не превратилось в компульсию потому что я хочу делать все слишком тщательно и точно. Иногда меня посещало прозрение. Я вдруг понимал, что делаю что-то иначе, чем другие. Только потом я понял, что причина отличий в ОКР. С тех пор, как я начал принимать лекарства, прошло около 12 лет. Мое состояние стало управляемым, и я начал лучше понимать, как оно влияет на все сферы моей жизни». Впрочем, мне приходится быть осторожным и не всегда доверять собственной интуиции. Если я намеренно не рассказываю своей жене о новой крутой теме исследования, скорее всего, это опять навязчивая идея. Тогда я ухожу в подполье на какое-то время и работаю тайно, пока она не узнает. У меня не всегда получается почувствовать эту тонкую грань между обычными действиями и компульсиями самостоятельно, но, к счастью, окружение мне в этом помогает. У меня есть семья и дети, но, по правде говоря, я едва ли выделяю на них достаточно времени. Я не из тех отцов, которые готовы часами стоять у футбольного поля, пока играют их дети, но я их очень люблю, и они меня, счастью, тоже. Обсессивно-компульсивное расстройство — часть моей личности. Я в самом деле не знаю, каким бы я стал без своей напористости. Я стал психиатром, потому что хотел приносить пользу другим потому что ОКР помогает мне погружаться в каждый случай и искать решения, но я всегда работал в одиночку. Именно в такой обстановке мне лучше всего думается. Мне бы не хотелось работать в тесном коллективе. Сегодня все принято делать вместе с кем-то. К счастью, я уже на пенсии и не обязан следовать этому тренду. Сейчас я стараюсь извлечь из своего состояния что-то позитивное и применять его с пользой для других. Я нахожусь в уникальном положении и могу использовать накопленный опыт в роли психиатра и пациента, чтобы помогать другим и поддерживать их. Я написал книгу «Ложная тревога» и создал такие площадки, как OCDNet.nl и OCDCafe.nl. Таким образом, я вношу свой вклад в дело повышения видимости ОКР и отношения к нему. Моя главная цель — объяснить суть психических расстройств, максимальному количеству людей, чтобы отношения стали добрее, как со стороны окружающих, так и со стороны самих пациентов, которые бывают слишком строги к себе, хотя им и так приходится многое терпеть. Болезни не выбирают, искусство в том, чтобы научиться видеть их светлые стороны, не отрицая темных. Глава 10. Персиковый тест. Для тех, у кого слишком мало времени, чтобы прослушать всю аудиокнигу целиком, но кого зацепило название, мы добавили в эту главу тест не научный, но все же познавательный. А еще он позволяет быстрее распознать свое отличие. Вот в чем заключается тест. Представьте, что я даю вам персик, и через минуту вы его съедите. Какие мысли и чувства вас посещают при виде этого фрукта? Далее приведены ответы, которые указывают на возможные варианты спектров, в которых вы можете находиться. Подозрение на раз. Сначала я рассматриваю пушок на персике, особенно если при таком освещении он выглядит как светлые волоски на женских бедрах. Эти волоски так сильно притягивают внимание, что мне приходится мысленно уговаривать себя отвлечься и съесть этот персик. Потом я разрезаю персик ножом по кругу, Поворачиваю половинки в разные стороны и разделяю плод на две части, чтобы проверить, цела ли косточка и нет ли внутри насекомых. Потому что однажды, когда я был маленьким и путешествовал с родителями, по бывшей Югославии, мне попался паучок. Затем вынимаю косточку, и вот, я готов насладиться вкусом обеих половинок моего персика. Диагноз. Здесь прослеживается внимание к деталям, свойственное людям с расстройством аутистического спектра, дополненное намеком на тревожное расстройство. В положительном значении мы называем это хорошим воображением. Еще стоит отметить исключительно хорошую память. Подозрение на СДВГ Я тут же начинаю есть, не получая от этого никакого удовольствия, а в процессе думаю, сколько еще персиков я съем вслед за этим. Интересно, когда на этой неделе придет уборщица? А, кстати, осталось ли у меня полироль? Тем временем персик уже съеден, но я даже не задумался о его вкусе. Я мою руки и беру кухонное полотенце, чтобы их вытереть. А раз уж взялся за дело, то, пожалуй, и посуду засуну в посудомоечную машину. Диагноз. Здесь очевидна работа нелинейного и многозадачного мозга. И кризис-менеджер приступил к работе еще до того, как этот кризис начался. Подозрение на дислексию. Персик вызывает положительные эмоции. Потому что я сразу вспоминаю, как в детстве пролезал через проволочный забор, чтобы сорвать этот фрукт с дерева, усыпанного спелыми плодами. А еще от персика веет спокойствием. Наверное, из-за его мягкой кожицы пастельных тонов. Его хочется трогать. В отличие от ярко-красной клубники или колючего ананаса, персик имеет красивую органичную форму, Вокруг него витает эротическая аура. Вспомнить хотя бы эмодзи с его изображением, которое приобрело двоякое значение. Вот смотришь на него и прекрасно понимаешь, каким он будет на вкус. Диагноз. Здесь заметна предрасположенность к визуальному восприятию и системному мышлению, когда плод сразу же начинают сравнивать с другими фруктами. Человек с повышенной подозрительностью, которая часто оказывается вторичным последствием негативной реакции окружения из-за запоздалой диагностики, может написать вот что. «Мне кажется, странной эта ситуация. Без сомнения, я бы сто раз переспросил, могу ли я съесть этот персик. Зачем вы мне его даете? Я еще несколько раз подумаю, после того, как вы мне его отдадите. И вы говорите, да все нормально, иди уже съешь его, что звучит очень подозрительно». Но все дело в том, что когда меня о чем-то таком просят, мне кажется, будто надо мной просто хотят поиздеваться. Подозрение на ОКР. Я кручу персик в руках и тщательно рассматриваю, нет ли на нем вмятин или других признаков порчи. А потом я бы все равно его вернул, потому что не люблю персики, они слишком волосатые. Диагноз. Здесь отчетливо заметно, что человек сканирует объект наличие изъянов, а тот в любом случае не соответствует требованиям. Естественный рефлекс такого человека — не доверять происходящему, ведь персик все равно не сможет дотянуть до идеала безволосого фрукта. Если вы узнали себя в приведенных только что описаниях, то можете оценить себя по шкале от «нет симптомов» до «выраженные симптомы». Некоторые растения лучше растут в тени. Эмили Рамонт Часть третья. Найдите свою среду обитания. Окружите себя людьми, которые компенсируют ваши слабости и помогают раскрыть достоинства. Глава одиннадцатая. Важность правильного контекста. Надеюсь, что слова отличия, особенность, расстройство, состояние больше не кажутся вам такими уж пугающими, а также, что вы распознали и оценили их преимущества у себя или у близких людей. Исходя из собственного опыта, могу сказать, осознав свое место в спектре, я понял о себе очень многое, За долю секунды я прошел путь от внутреннего конфликта до момента истины. Теперь я гораздо лучше представляю, в чем заключаются мои таланты, что меня радует, а что расстраивает. Столь же важным стало осознание того, что люди, которые находятся в нейроотличном спектре, очень зависят от правильного окружения. Вспомним, что разные цветы и растения требуют разных условий для цветения и роста некоторым нужно больше солнца, другим лучше в тени. В мае 2022 года на конгрессе Бельгийской ассоциации маркетологов, который проходил под девизом «Двигаться в ногу со временем», в ходе выступления на тему «Сила нейроразнообразия» я сказал следующее. Для процветания людям нужно объединяться в такие сообщества, где поощряют сильные стороны каждого человека, а слабые стороны уважают или помогают скомпенсировать. Этот призыв был направлен в сторону компаний. Однако поиск нужного окружения важен в любой момент жизни. Все начинается в детстве, с понимающих родителей. Сюда же относится поиск подходящего спутника жизни. И даже в карьере определяющую роль играют адекватные коллеги и правильная корпоративная культура. Может быть, это прозвучит неожиданно, но я никогда не верил в себя». Мне всегда нужны были люди, которые могли бы в меня поверить. Сфера коммуникации была моей стихией. Однако у одних работодателей я чувствовал, что меня поддерживают и ценят, а у других, что ограничивают и не понимают. При этом сама работа была одинаковой. Теперь я знаю, что мне не подходит обстановка, где от меня постоянно чего-то требуют. Ты должен получить приз на фестивале «Канские львы». Ты должен закончить то-то и то-то к вечеру ты должен отчитываться каждый день, ты должен ходить на мероприятия. Меня коробит, когда при первой же встрече все называют тебя другом. Я не могу назвать чью-то работу потрясающей, если мне кажется, что она обычная. К счастью, сейчас я нахожусь в такой среде, где учитываются мои нейропсихологические особенности. Я могу не выигрывать награды, могу сам устанавливать сроки и сам решать, идти ли мне на те или иные отраслевые мероприятия а если я иду то ничего страшного если через час меня там уже не будет и при этом меня не упрекнут в том что за мое участие пришлось заплатить кстати моя манера исчезать это уже мем в нашей компании зато я хорошо себя чувствую и это позволяет мне быть на высоте все больше представителей творческих и цифровых отраслей признают преимущество нейроразнообразия Крупные компании, такие как Amazon, Microsoft, Google и SAP, уже несколько лет работают над проектами, в которых Nira, отличные люди используют свои таланты для поиска инновационных решений. Это особенно актуально в современном мире, где с момента начала пандемии COVID-19 реальность меняется каждый день, и новые ситуации требуют революционных решений. Я убежден, что эти решения в первую очередь придут от людей, которые находятся в левой или правой части спектра. Одного таланта недостаточно. Контекст очень важен. Именно поэтому в части второй этой аудиокниги для каждого нейропсихологического направления мы привели описание среды, в которой вы проявите себя наилучшим образом. Поскольку обнаружить свой талант недостаточно, Необходимо еще и окружить себя нужными людьми и оказаться в благоприятной культуре. Прежде всего, остановимся на таком понятии, как талант. В своей книге «На одном таланте далеко не уедешь» или «Как себя раскрутить» американский автор Джон Максвелл перечисляет 13 факторов, от которых зависит, приведет ли ваш талант к успеху. Примечательно, что большинство из этих факторов внутренние, Он возлагает ответственность за развитие талантов в первую очередь на самого человека. Стоит отметить, что его книга была опубликована в 2007 году, когда власть и ответственность считались неразделимо связанными. Мне всегда вспоминается легендарный заголовок предвыборной кампании в британском еженедельнике Economist «Иметь потенциал здорово, когда тебе 12 лет». Если ты не воспользовался своим потенциалом, то сам в этом виноват. Кроме того, Джон Максвелл отдельно подчеркивает важность таких внутренних ценностей, как сосредоточенность, тренировка, характер и настойчивость. Против этого я абсолютно ничего не имею, потому что тоже убежден, что практика — залог успеха. Или возьмем, к примеру, внимание. Оно подобно мышце, его тоже можно натренировать. У некоторых людей мышцы внимания от природы развиты сильнее, чем у других. Человек с СДВГ выходит на стартовую линию с некоторым отставанием, но может пойти очень далеко. Наш мозг гибок. Возможно, вы слышали историю о лондонских таксистах. Несмотря на развитие приложений для навигации, им по-прежнему приходится обучаться в течение двух-четырех лет, пока они не выучат наизусть все улицы своего города, а также кратчайшие пути между ними. Если регулярно обследовать мозг такого таксиста при помощи томографа, то можно заметить необычные вещи. Меняется форма мозга, увеличивается гиппокамп. Это центр мозга, функция которого хранить и вызывать воспоминания. Очевидно, что наш мозг может в какой-то степени формировать себя сам. Чтобы преодолеть ограничения своей особенности, важно тренироваться и компенсировать недостатки. Таким образом вы получаете двойную выгоду, сводите к минимуму негативные стороны своего состояния, насколько это возможно, и обретаете дар, который к нему прилагается. Некоторым тренировать внимание помогают дыхательные техники, медитации или музыка. Другие как можно больше записывают, чтобы сохранить или продлить концентрацию внимания. Также важно делать регулярные перерывы в работе. Суть в том, чтобы найти то, что подходит именно вам. Разумеется, мы не хотим сказать, что тут все просто и, главное, захотеть. Борьба с психическим состоянием часто сопряжена с большими трудностями и усилиями. Но невозможно все сделать в одиночку. Именно в этом, на мой взгляд, Максвелл промахнулся. В своей книге он посвятил всего две главы среде, в которой находится талант, хотя окружение невероятно важно, особенно для людей с нейропсихологическими талантами. В действительности в деле защиты и развития этого таланта очень важны внешние факторы. Не последнюю роль здесь могут сыграть работодатели, поскольку трудоустройство нейроотличных специалистов остается серьезной проблемой в нашем обществе. Например, среди людей с аутизмом наблюдается непропорционально высокий уровень безработицы, даже если их уровень образования выше среднего. В докладе «Аутизм Европа», представленном 5 ноября 2019 года, в Комитете по занятости и социальным вопросам Европейского парламента сообщается, что уровень занятости среди аутистов составляет менее 10%. Это значительно ниже общего показателя в 47% для людей с ограниченными возможностями и 72% для людей без инвалидности. Джеймс Махони, исполнительный директор и руководитель направления at Work компании J.P. Morgan не скрывает, многие люди с аутизмом просто бесподобны. Высокообразованные, очень способные, внимательные к деталям и при этом безработные. К счастью, важность здоровых установок и правильного взгляда на проблему становится все более очевидной сегодня, когда все мы стремимся к инклюзивности – Взять хотя бы мир спорта, где произошел явный сдвиг, и в паре с тренерами по физической подготовке стали работать специалисты психологической поддержки. Психологическая устойчивость для достижения пиковых результатов необходима не только выдающимся спортсменам, она пригодится и нам с вами. Без безопасной, поддерживающей и стимулирующей среды здесь не обойтись. В этой аудиокниге мы выделяем два основных фактора влияния – людей и культуру. В следующей главе мы сосредоточимся на роли родителей, друзей и коллег. В заключительной главе рассмотрим в основном корпоративную культуру, где современный акцент на инклюзивность и разнообразии оказывается позитивной тенденцией для всех, в том числе и для людей из нейродивергентного спектра. В профессиональном контексте это подводит нас к трем логическим шагам. Познайте себя окружите себя правильными коллегами, которые учитывают ваши сильные стороны и компенсируют ваши слабости, и выберите компанию с экологичной корпоративной культурой. Так вы получите бизнес или организацию с уверенными в себе людьми, высокоэффективными командами и инновационным мышлением. Глава 12. Влияние людей. Спутник жизни и друзья. Если вы находитесь в левой или правой части спектра одного или нескольких неврологических состояний, очень важно найти партнера, который бы воспринимал ваш образ жизни как уникальный, а не странный. Что касается меня, то я только сейчас в полной мере осознаю, насколько это важно в отношениях. Так, например, мой партнер должен понимать, что я воспринимаю каждый вопрос буквально и отвечаю на него с безжалостной честностью. Моя жена знает, что не стоит ждать от меня шаблонных комплиментов в ответ на вопрос, удачно ли она подобрала наряд для вечеринки. Если она его задаст, то получит подробный ответ. Партнеру нужно мириться с такими ситуациями, а еще лучше извлекать из них пользу. Например, в ситуации, описанной ранее, можно подобрать еще более красивый наряд. Хотя вполне допускаю, что иногда моей жене хочется услышать менее честный ответ. У каждого нейродивергентного состояния свои особенности. Необходимо уметь с ними справляться. Люди с расстройством аутистического спектра могут ненамеренно обидеть кого-то своей прямотой, но их тоже легко ранить. Если пристыдить такого человека за откровенность или указать на странности в поведении, его охватит неуверенность, и он еще больше замкнется в себе. Люди с СДВГ, напротив, предпочитают насыщенную социальную жизнь с множеством занятий. Если такой человек сойдется с партнером, который предпочитает читать книги и ходить по музеям, рано или поздно между ними возникнет конфликт. В отношениях важно найти человека, который тебя понимает, верит в тебя, заботится, вдохновляет, утешает, а когда нужно, подгоняет. Вроде бы все логично, но оглянитесь вокруг, и вы заметите, что далеко не в каждых отношениях партнеры дарят друг другу положительную энергию. Здесь важна прозрачность, поэтому лучше как можно раньше рассказать о своих особенностях. Например, социальная активность бывает источником напряженности, так как у вас она может отнимать все силы, а вашему партнеру, наоборот, дарить энергию. Если все это обсудить и договориться, то можно избежать недоразумений и разногласий. Таким образом, ваш партнер сможет поддержать вас максимально эффективно. То же самое относится и к друзьям. При общении я всегда чувствовал себя как-то странно, но все никак не мог понять, в чем дело. Скажем так, в компании я всегда чувствую себя немного как мистер Спок, персонаж научно-фантастического сериала «Звездный путь». Здесь тоже помогает осознание того, что я в спектре. В определенные моменты у меня бывает непреодолимое желание самоизолироваться. Внезапно мой мозг может решить, все, хватит общения, я ухожу. Важно, чтобы друзья не придавали этому особого значения. Для меня идеальными всегда были те друзья, которые остаются такими же близкими, независимо от того, как часто мы видимся. Я лучше всего схожусь с людьми, которые не возлагают на меня никаких надежд. Одна моя подруга как-то раз сказала, «Знаешь, что самое хорошее в нашей дружбе? Нам не обязательно видеться, чтобы быть уверенными, что мы всегда рядом». Я запомнил эту фразу, потому что она успокаивала меня избавляя от стресса социальных обязательств. Очевидно, что я такой не один. Во время интервью для этой книги Элиза Кардара призналась, что она тоже видится со своей лучшей подругой всего три раза в год. «Хочу заметить, что я вовсе не считаю правильным вести себя вызывающе бесчувственно по отношению к другим. И я не хочу прятаться за своим состоянием или использовать его в качестве оправдания». Сегодня я стараюсь быть внимательнее к своим чувствам и к чувствам других людей. В прошлом, например, я мог просто, без всякого предупреждения, прекратить дружеские отношения, а через месяц возобновить их, как ни в чем не бывало. Сейчас я прилагаю усилия, чтобы пояснить свои действия. Мне не всегда легко давалось общение. Например, в подростковом возрасте одна моя подруга сказала, что ей бывает некомфортно находиться со мной рядом в присутствии других людей из опасения, что я скажу что-нибудь неуместное, а также что я буду использовать при общении сложные слова. Сложными словами она называла, как вы могли догадаться, слова латинского происхождения, которые я люблю вставлять при разговоре. Но давайте будем честными. Зачем говорить «скрытый», если можно сказать «латентный», или зачем говорить «бесформенный», когда есть слово «аморфный». Теперь я лучше себя понимаю и могу иногда подстраиваться, но при этом я остаюсь с собой. Я не могу кардинально изменить себя, даже если бы очень захотел. Я слишком часто сталкиваюсь с тем, как люди в спектре, особенно те, кому не поставлен диагноз, живут в некой неопределенности» потому что ты вроде бы нормальный, в конце концов у тебя же нет диагноза, но ведешь себя не так, как все остальные. Примером человека, который с опозданием осознал, что у него аутизм, можно считать певца и автора песен Дэвида Бирна. В 70-х и 80-х годах прошлого века он был фронтменом американской группы Talking Heads. В 57 лет Бирн впервые публично заявил, что у него, возможно, легкая форма аутизма точнее то состояние, которое раньше называли синдромом Аспергера. Считалось, что этот синдром делает людей более одаренными. Они ясно формулируют мысли, но в обществе ведут себя довольно неловко. В нескольких интервью Дэвид говорил, что теперь понимает, почему раньше, сам того не осознавая, был настолько не приспособлен для жизни в обществе. В случае с Бирном это понимание, к сожалению, произошло довольно поздно, Ведь его поведение и агитцентризм фактически исключили возможность воссоединения Talking Heads. Группа распалась в 1991 году и, судя по всему, навсегда. Барабанщик Talking Heads Крис Франс в своей автобиографии «Не разлюби» рассказывает о первых годах существования группы, о том, как она удивляла всех своей новаторской музыкой и нестандартными клипами. Он много говорит и о Дэвиде Бирне. Когда группа только формировалась, всем казалось, что тот ведет себя странно. На вечеринках он всегда замыкался в себе. Не осмеливался взглянуть на людей или уходил, не попрощавшись. Вообще не он был, мягко говоря, неуклюжим и грубоватым. Например, однажды Бирн сказал Крису Францу, что им нужен другой басист. При том, что басистка Talking Heads, Тина Уаймут была возлюбленной Франца, они до сих пор женаты. В автобиографии также говорится, что Бирн обычно не принимал участия в разговорах, но позже передавал суть этих разговоров в текстах своих песен. На мой взгляд, Бирну повезло, что Франц и Уаймут подходили ему не только как музыканты, но и как друзья, которые многие годы терпели его поведение. Если быть точнее, то до 1991 года Крис Франц отлично описал нера отличный характер Бирна. Он с головой окунулся в музыку, чтобы вынырнуть из своих мыслей. А если вы все еще не верите, что Дэвид Бирн вписывается в спектр, как вам такое свидетельство? Он всегда делал неожиданный жест, как в музыкальном, так и в физическом плане. Я сам был поклонником Talking Heads в подростковом возрасте, отчасти из-за абсурдных, но узнаваемых строчек вроде «Strange, but not a strange» Я сразу почувствовал некую связь с миром Бирна и его близкого окружения. Найти подходящих друзей чрезвычайно важно, независимо от того, в какой части спектра вы находитесь. Не менее важно обрести спутника жизни, который будет воспринимать ваш образ жизни как индивидуальность, а не дикость. Конечная цель – сформировать сеть единомышленников, способных помочь в достижении поставленных целей. Для развивающегося молодого человека значимой частью этой сети может стать хороший наставник. В роли наставника может выступать вдохновляющий пример для подражания или кто-то из близких. В части второй я привел несколько примеров для подражания в лице известных людей, которые поддержат вас на этом пути. Впрочем, не обязательно заглядывать так далеко. В вашем окружении могут быть люди, которые находятся глубже в правой части спектра, и преуспевают в профессии, признавая и используя своё личное нейроразнообразие. Наладьте с ними диалог и попробуйте перенять их жизненный опыт. Роль родителей Когда мне было 10 лет, я каждый день играл в футбол на пустыре рядом с нашим домом. Потом, под давлением друзей и родителей, я записался в местный футбольный клуб и даже сходил на тренировку. Один раз. В те времена футбол был еще очень статичным, и футболисты бегали только тогда, когда у них был мяч. Я был спринтером по натуре и сразу выделился своими способностями в беге. После всего одной тренировки меня немедленно пригласили на официальный матч. Это письмо с приглашением пролежало на камине у родителей несколько недель. Но в клуб я так и не вернулся. До сих пор удивляюсь почему. Как личность я не чувствовал себя частью группы но осознавал ответственность за победу или поражение. Я не хотел нести эту ответственность. Футбол, как я теперь понимаю, тоже нечестный вид спорта. Тебя наказывают за то, чего ты не делаешь. Других не наказывают за ошибки, которые они совершают. В игре идет постоянная психологическая борьба. Командный спорт не для меня. И уж тем более футбол. Я перешел в легкую атлетику, она мне больше по душе. Это индивидуальный вид спорта, где я отвечаю только за себя. И в победах, и в поражениях. И справедливый. Потому что когда ты выигрываешь, это потому, что ты лучше. А когда проигрываешь, это потому, что другой лучше. Простая система. И убежден, гораздо больше мне подходит. Спасибо родителям за то, что не стали давить на меня, чтобы я все-таки попробовал себя в футболе. В этом смысле мне повезло. Родители снисходительно, а не авторитарно относились к моему выбору хобби. Поддерживающее окружение в жизни человека начинается с родителей, которые оказывают большое влияние на самовосприятие и развитие ребенка. Это не всегда легко, поскольку, будучи родителем ребенка с диагнозом, сначала нужно пройти через процесс принятия, пока окружающие высказывают мнение типа «да он еще перерастет». Нет, не перерастет. В разные периоды жизни его состояние будет проявляться по-разному, в меньшей или большей степени, но нейроотличие — это навсегда. Поэтому первый шаг — принять особенности своего ребенка. А если удастся разглядеть положительные стороны его состояния, логичный следующий шаг — использовать их. Наблюдайте за своим ребенком, будьте терпимы к его слабостям, выявляйте и взращивайте его сильные стороны. Например, на ребенка с СДВГ часто сердится, потому что ему не сидится на месте. А у детей с СДВ нет гиперактивности, поэтому физических признаков наличия расстройства не наблюдается. Вам стоит уделять особое внимание этим детям, чтобы понять их проблему, иначе вы будете замечать только то, что дети не слушают, мечтают и все забывают, даже если вы только что в третий раз повторили просьбу. Да, кажется, будто они вас игнорируют и им на все наплевать. Очень полезно напоминать себе, что это лишь проявление их состояния, и сознавать, что на каждую отрицательную черту найдется положительное. Постарайтесь увидеть их в своем ребенке. Создание заботливой атмосферы со стороны родителя важно для каждого состояния, описанного в этой аудиокниге. Детям с СДВГ и СДВ нужны понимающие родители, которые при этом готовы структурировать их жизнь. А дети с раз будут благодарны родителям за то, что ужин всегда готов к определенному времени, а о запланированных событиях их предупреждают заранее. Это мелочи, но они чрезвычайно важны. Детям с дислексией нужна свобода, чтобы они могли по-своему решать задачи. Но при этом им хочется признания и поощрения своих усилий. Большую роль в этом вопросе играют понимающие родители. С ними будет легче обсуждать, как поддержать ребенка в школе. Детям с ОКР нужен взрослый, который не слишком торопится критиковать и позволяет им выражать свои чувства. Родителям необходимо вместе с ребенком разработать стратегии противодействия его навязчивому мышлению или поведению. Для этого потребуется немало эмпатии. Этот путь долог и труден, но в случае удачи он ведет к величайшей радости, как в тот момент, когда наш девятилетний сын вдруг сказал «Мама, папа, я начинаю верить в себя. В детстве я не верил в себя. А теперь верю». Это недавно сказал Ноа, пока мы ехали домой. Эти слова прозвучали так неожиданно. У нас сразу поднялось настроение. Что делать, если у вашего сына или дочери заметны легкие симптомы, но диагноза нет? Даже в этом случае родитель может обратить внимание на то, что ребенок не такой, как все, на самых ранних этапах и при необходимости обратиться за помощью, чтобы максимально раскрыть его потенциал. Смысл в том, чтобы выявить таланты, и понять, можно ли его превратить в профессию. Здесь очень важна благоприятная среда. Если вы как родитель поощряете эти таланты, дети чувствуют себя лучше, справляются лучше, становятся лучше. В научной книге «Психология способностей и компетенции экспертности» этот феномен получил название мультипликативного эффекта. Хорошее окружение способствует развитию, умножению, мультипликации врожденного таланта. Современная система образования по-прежнему ориентирована на традиционные способности например, к математике или языкам. Но есть и другие таланты, которые заслуживают признания и внимания, в том числе пространственная интуиция или визуальные способности, такие как ярко выраженное чувство цвета, и это лишь малая часть. Наша система хорошо подходит для врачей или инженеров, но ведь и все эти другие таланты тоже можно развить в удивительные и самобытные специальности. Поэтому для своего ребенка выбирайте школу, в которой развивают разные способности. В случае с нашим сыном в момент постановки диагноза стало ясно, что обычное образование ему не подходит. Сейчас он учится в специализированной школе. В Бельгии это школы девятого типа. Такой тип обучения рассчитан на детей с расстройствами аутистического спектра, которые не имеют умственных отклонений, но не могут ходить в обычную школу, Для него характерно меньшее количество учеников в классе, специальные стулья, которые можно передвигать без лишних звуков, сенсорные уголки и другие особенности, чрезвычайно важные для нашего сына. Но еще важнее ориентация на социальное благополучие детей. На самом деле обучение стоит на втором месте. Педагоги уделяют большое внимание тому, чтобы максимально раскрыть возможности детей. Они с пониманием относятся к трудностям в поведении, снова и снова дают им шанс. У родителя всегда есть выбор. Либо ребенок приспосабливается к окружающей среде, либо окружающая среда приспосабливается к ребенку. В том, сколь существенное влияние может оказать школа, а точнее учитель, можно убедиться на примере Луизы Богарц, профессора Гентского университета. Эта молодая исследовательница раньше работала в Амстердамском университете, где изучала вопросы обучения языка и памяти. Несмотря на дислексию, она смогла изучать языки благодаря терпеливым учителям и понимающим родителям. К счастью, в конце учебы в младших классах одна учительница сказала ей, «Не воспринимай свою особенность как недостаток. Тебе по плечу любое направление». Без этой поддержки она, возможно, не стала бы профессором собственной лабораторией по изучению головного мозга. Вы сами родитель, и у вас есть особенности? Возможно, вы папа или мама отличного ребенка. А что, если вы сами нейроотличны? Нейроатипичным родителям не всегда легко воспитывать детей, ведь порой им приходится вязнуть в собственных эмоциях. За себя скажу, что у меня совершенно нет терпения, когда я нахожусь в среде с большим количеством раздражителей, Я хочу, чтобы все шло по плану и чтобы все поступали так, как я ожидаю. В такие моменты я не могу назвать себя хорошим отцом. Тогда между мной и сыном, который, как вы знаете, тоже с аутизмом, может возникнуть конфликт. Моя жена называет такие ситуации «столкновением аутистов». Это выражение показалось мне очень резким, но в то же время открыло глаза. И изменило мое поведение. Я стараюсь больше не конфликтовать с сыном. Теперь я обращаюсь к своему аутизму, чтобы лучше понять, какие раздражители выводят из себя моего сына, и пытаюсь ему помочь. Пока получается не всегда, но успехи все заметнее. В конце 2021 года мы пошли пообедать в Булем, уютный ресторан-буфет, расположенный за фасадом ремесленной пекарни в 18 округе Парижа. Когда мы вошли в ресторан, мой сын просто развернулся и вышел обратно на улицу. Все дружно подумали — Что случилось? А я точно знал, что не так. Слишком большой зал, слишком много людей. Акустика, настоящая атака на органы чувств. К тому же нас усадили за длинный стол, который нужно было делить с другой парой. Что случилось? Вот что. Достаточно, чтобы перехотеть там есть. К счастью, персонал отнесся с пониманием и нашел другое свободное местечко в углу, где было потише. Нам удалось, вкусно пообедать. Как родитель, я всегда стараюсь оценивать чувства своего сына, исходя из собственного опыта. Это порой невозможно, потому что все люди находятся в разных точках спектра, с разными симптомами и комбинациями отклонений. Так что иногда я бываю совершенно неправ. Что я делаю сознательно, так это подпитываю уверенность сына в себе. На самом деле, не помешало бы и с дочерьми проделывать то же самое. Я часто ловлю себя на том, что распределяю свое внимание равномерно между всеми детьми, хотя на самом деле посвящаю сыну больше времени. Уверенность в себе, на мой взгляд, очень важна, отчасти потому, что она нужна любому ребенку, а отчасти потому, что мне самому ее не хватало в детстве. Помимо укрепления уверенности в себе, я хочу развивать его увлечение и вместе с ним искать новые интересы. Без преувеличения мы с сыном уже минимум 7 раз ходили в Музей естественной истории в Брюсселе, потому что он обожает динозавров. Ярким событием стало посещение зоопарка в Копенгагене, где среди обычных животных установили порядка 25 динозавров в натуральную величину. Пока моя младшая дочь Лента разглядывала снежную собу, белого медведя и тигра, но пытался найти всех динозавров. Должен сказать, что сочетание настоящих животных с реалистичными динозаврами и мне показалось интригующим. В сувенирном магазине Ноа хотел найти карнатавра. Продавец пытался предложить ему Алазавра или какого-нибудь другого завра, но Ноа на это не соглашался. Он точно знал, в какой части мира юрского периода видел этого динозавра и даже включил отрывок на телефоне, чтобы помочь продавцу. После долгих поисков мы нашли корнотавра среди пальчиковых кукол. Ноа был счастлив, я был счастлив, даже продавец был счастлив. У Ноа не такой аутизм, как у меня, но у нас есть и общие черты. Например, любовь к языку. Если вначале я был для него плохим зеркалом, то теперь стараюсь быть хорошим. А благодаря собственным особенностям еще и понимающим и заботливым. Правильные коллеги. В совместной работе важно, чтобы напарник принимал вас таким, какой вы есть, развивал ваши сильные стороны и компенсировал слабые. Так сказать, был вашей дополняющей половиной. Мне повезло, что моя жена, и как спутница жизни, и как партнер по работе, дополняет и поддерживает меня. Без нее не было бы этой книги. Я теряю интерес, она подхватывает инициативу, я нахожу подходящую историю, она выстраивает структуру, Я пишу, она переписывает. Глава о дислексии и р к слову, полностью написала она. В эти нейропсихологические расстройства я не мог вникнуть, потому что у меня они вызывают меньше интерес. Желаю всем найти такого партнера в личном и или профессиональном плане, того, кто станет для вас благоприятной средой, кто поймет и дополнит ваши таланты. Чтобы раскрыть свою мысль о правильных коллегах, я хочу еще раз упомянуть Теслу не автомобиль, а изобретателя генератора переменного тока и других ключевых компонентов современной энергосистемы. При жизни Никола Тесла был признан великим гением, но в учебниках истории о нем совершенно забыли. Говоря о покорении электричества, мы в основном упоминаем Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Тесла не получил особой известности благодаря своим новаторским разработкам и не разбогател. И дело не в таланте, а в окружении. Его жизненный путь показывает, насколько важны партнеры и коллеги по работе. Из биографии «Гений, бьющий через край», которую в 1944 году написал журналист Джон О'Нил, мы можем узнать, что Тесла несомненно отличался от нормальных людей. Биография содержит достаточно истории из первых рук, позволяющих предположить, что это нестандартное поведение можно описать как расстройство аутистического спектра с одной стороны, и как компульсивно-обсессивное расстройство с другой. Некоторые события его жизни свидетельствуют о том, что он любил проводить время в уединении. В детстве, во время литургии, он предпочитал отсиживаться подальше от толпы в звоннице, а однажды случайно заперся в укромной часовне. На пике карьеры в нью-йоркском отеле Уолдорф Астория специально для него всегда был зарезервирован маленький столик, согласно биографии О'Нила, стоявший особняком. Никола был уверен, что без этого нет изобретений. Будьте в одиночестве, именно в нем рождаются идеи. Кроме того, Тесла был чрезвычайно принципиальным и жестким, что я бы тоже связал с расстройством аутистического спектра. Это сделало его весьма порядочным человеком, но помешало добиться славы. Например, он отказался от предложения получить Нобелевскую премию совместно с Эдисоном, поскольку считал себя первооткрывателем новых областей науки, а Эдисона рядовым изобретателем в их рамках. Масштаб двух ученых казался Тесле несопоставимым. Кроме того, он обладал невероятным вниманием к деталям и мог часами обсуждать их, если речь шла о его любимом электричестве. Более того, у него явно были признаки ОКР. Степень его боязни микробов впечатляет, Так, столовые приборы, носовые платки и другие предметы приходилось выбрасывать после однократного использования. А еще он настаивал на том, чтобы в его кабинете был отдельный туалет. Очевидно, что такой талант нужно было беречь. Его успех во многом зависел от правильного выбора окружения. Успехи и неудачи Теслы зависели от того, какими людьми он себя окружал. Насколько они верили в него и поддерживали. Его первый руководитель, американский изобретатель Чарльз Батчелор, сразу разглядел потенциал Николы Тесла и познакомил его с Томасом Эдисоном. Батчелор хорошо поладил с Теслой и открывал ему все двери. Томас Эдисон, напротив, оказался негативным опытом, поскольку в интеллектуальном плане они были на разных волнах, с разными ценностными установками. Эдисон пообещал Тесле 50 тысяч долларов США, если тот сможет улучшить его генераторы переменного тока но не выполнил обещания. Крайне принципиальный Тесла немедленно ушел. К счастью, следующее знакомство вновь оказалось плодотворным. С Джорджем Вестингаузом все получилось. Он спонсировал изучение переменного тока, борясь со сторонниками постоянного тока. Так и прошла жизнь Теслы. От удачных встреч до неудачных. От миллионера до нищего. От успеха до провала. От звездного статуса до забвения. 7 января 1943 года он умер в своем гостиничном номере в Нью-Йорке в полном одиночестве. Его история демонстрирует четкую закономерность, которая определяет разницу между успехом и неудачей. Суть в том, что для успеха Теслы необходимо было три компонента. Первое – финансирование экспериментов. Второе – коммерциализация изобретений. И третье – хорошее отношение к самому Тесле. Другими словами, деловой инстинкт должен исходить от единомышленника, но этот единомышленник должен быть еще и честным и готовым поддержать. Ведь человек с расстройством аутистического спектра предполагает, что окружающие тоже ценят честность, а в реальности это не всегда так. Вот почему пример Теслы выглядит таким показательным. Подведем итог. Тщательно выбирайте себе партнеров по работе. Это должны быть люди с коммерческой жилкой, общительные и надежные, чтобы человек с отклонениями и соответствующими талантами мог сосредоточиться на своих идеях и их воплощении в жизнь. Этот пример иллюстрирует раз, но есть еще СДВГ, дислексия и ОКР, и людям с такими расстройствами тоже нужна подходящая пара, или неподходящая. Если, например, посадить вместе двух коллег с СДВГ, то вполне возможно, что они будут утомлять друг друга и так ничего и не сделают. Если посадить вместе двух людей с дислексией, то их идеи могут не найти воплощения, поскольку рядом не окажется товарища, который зафиксировал бы их на бумаге. Поэтому очень важно подобрать правильное сочетание талантов. Опять же, возможно, вы находитесь на левой стороне спектра и всю жизнь считаете, что конкретные коллеги вам подходят, а вот другие нет, Может быть, дело просто в неврологическом несовпадении? Я уже упоминал о своей лекции «Сила нейроразнообразия» на Конгрессе Бельгийской ассоциации маркетологов. После лекции я заметил, что многие из присутствующих осознали, либо они сами, либо их коллеги находятся в левой части спектра, или, может быть, даже в правой, но диагноз им так и не поставили. Отвечая на возникающие вопросы, я услышал разговор двух коллег из крупнейшей бельгийской телекоммуникационной компании Proximus. Судя по всему, на рабочем месте они образовали крепкий дуэт. И этому наконец-то нашлось объяснение. Один был в спектре СДВГ, другой — в спектре ОКР. «Мы идеально подходим друг другу», — сказал один из них. «Ты начинаешь, а я заканчиваю». Хотите узнать, кто составит вам идеальную компанию?» В конце следующей главы вы найдете схему, подсказывающую с кем из коллег вы можете воплотить в жизнь формулу успеха. Глава 13. Влияние корпоративной культуры. Еще не так давно компании располагались в высотных зданиях с такой же вертикальной иерархией внутри. Сегодня офисы-небоскребы все так же стоят, однако внутри них все больше и больше так называемой горизонтальной иерархии. Добро пожаловать в новый мир, где ценности важнее правил. Таково позитивное влияние новых ключевых понятий, или, правильнее сказать, ключевых ценностей, инклюзивности и разнообразия. Они задают вектор развития нашего общества. Эта книга — призыв добавить в разнообразие приставку нейро НИРа, НИРа — отличные люди, в равной степени нуждаются в заботе и поддержке. Но зачем бизнесу вкладываться в развитие культуры, ориентированной на нейроразнообразие? Затем, что нейроразнообразие способно стать конкурентным преимуществом любой компании. Нейроразнообразие как конкурентное преимущество. После COVID-19 каждый день возникают ситуации, которые требуют нестандартных решений. При этом приходится переосмысливать практически все – услуги, способы оплаты, продукты, корпоративную политику. И здесь очень помог бы врожденный талант смотреть на мир по-другому. Несомненно, есть книги, которые учат мыслить противоестественно. Например, бестселлер Пола Ардена «Как бы вы ни думали, думайте наоборот». Но если вы находитесь в спектре нейроразнообразия, ваш образ мышления уже выглядит по-другому. В книге «Подумайте еще раз», Адам Грант рассказывает о том, как важно оставаться открытым новому, поскольку из-за стремительных изменений во всех отраслях нам приходится постоянно переосмысливать свои ценности и нормы. Чтобы подкрепить свой тезис, он начинает книгу с захватывающей истории о страшном лесном пожаре в американском штате Монтана, который вошел в историю «Пожар в ущелье Ман» 1949. из Из-за удара молнии загорелся местный лес, и для борьбы с огнем в этот район десантировалась специальная группа пожарных. Однако пожар успел приобрести такой масштаб, что надежды взять его под контроль не осталось. Более того, под угрозой оказались жизни 15 членов группы оперативного реагирования. У начальника команды Вагнера Доджа возникла нестандартная идея о том, как спасти жизни своих подчиненных, и на первый взгляд она противоречила всякой логике. Он предложил своим подчиненным — «Давайте разожжем костер». Товарищи с недоверием отнеслись к его решению, но в конце концов ему удалось убедить их разжечь костер. В результате часть леса вокруг выгорела, освободив площадку для команды. Разновидность тактики выжженной земли. Мы не знаем, была ли у Вагнера Доджа одна из форм аутизма, СДВГ или другого расстройства, но его нестандартное решение спасло его самого и двух других членов команды от гибели. А что же случилось с остальными двенадцатью? Я обнаружил сразу несколько статей о том, что Вагнер Додж был одинок в своем решении и просто не смог убедить других членов команды его поддержать. Это обстоятельство весьма важно. Оно показывает, что одних нестандартных идей недостаточно. Необходима культура доверия в коллективе, чтобы коллеги хотя бы задумались над подобными идеями. Многие изобретения и новаторские идеи появляются при участии отличных людей, которые не всегда выбирают проверенные пути. Как правило, их путь выглядит небезопасным, а безумным и рискованным. Нестандартное мышление — то, что нужно бизнесу от тех, кто отклоняется от нейротипичности, от нормы. Более того, в нем нуждается и наша планета. Если пользоваться всеми преимуществами населения в целом и всеми сильными сторонами отдельных людей — то можно привлечь больше человеческих ресурсов, больше людей, готовых усердно работать, нестандартно мыслить и расширять возможности для инноваций. На первый взгляд, в однородных группах единомышленников всем комфортно, зато неоднородность позволяет находить принципиально лучшие решения. Не бывает футбольных команд из 11 защитников. Самые эффективные команды состоят из людей с разными талантами и достоинствами. В будущем разнообразие и инклюзивность приобретут еще большую роль — быть открытым к потребностям людей с их уникальными характеристиками. Вот ключ к успеху. Нанимайте на работу по-другому. Для нейроотличных людей с диагнозом или без в корпоративной культуре крайне важна инклюзивность, и она должна чувствоваться с момента собеседования. Работодателю необходимо создать комфортную среду для обсуждения конкретно ваших потребностей. Сам процесс трудоустройства также может отличаться от классического подбора нейротипичных сотрудников. Например, людям с признаками рас необходимо, чтобы процесс подбора был как можно более предсказуемым и придавал как можно меньше значимости социальному аспекту. Неформальные разговоры в коридорах или гипотетические ситуации, разыгрываемые по ролям, не самый лучший барометр, равно как и собеседование лицом к лицу, когда интервьюер и кандидат смотрят друг другу прямо в глаза. Соискателю просто станет неловко. Ему лучше спросить, возможно ли будет пройти тест на реальном рабочем месте. Ведь собеседование показывают лишь, как вы рассуждаете о работе, но не как вы, собственно, работаете. Кроме того, описание вакансий должно быть предельно точным и соответствовать повседневным ожиданиям работодателя. Многие должностные инструкции перерабатывают или адаптируют, используя общий шаблон. Но для людей с раз крайне важно, чтобы все задачи и обязанности были описаны четко и ясно, не допуская разночтений. В раздел, посвященный условиям труда, понадобится включить дополнительный абзац, в котором будут изложены условия локации. Например, наше здание расположено на тихой улице или ваше рабочее место находится в open space но три дня в неделю можно работать из дома. Кроме того, будущему работодателю придется по-другому взглянуть на ваше резюме. Возможно, из-за упомянутых трудностей с самим собой или с отсутствием поддержки со стороны окружающих вы выбрали нетипичный карьерный путь и еще не смогли в полной мере проявить свой потенциал. Кроме того, работодателю не стоит требовать от кандидата быть искусным оратором, если умение говорить на публике не нужно для того, чтобы хорошо выполнять работу. По какой-то причине в резюме до сих пор указываются способности оратора, хотя для многих вакансий они не столь важны. Хорошее владение письменным языком часто является важным навыком, особенно при контактах с клиентами. Но даже в этом случае вы можете назначить кого-нибудь в компании для корректуры. Стефани Рабер, советник фонда HOI, который занимается проблемами дислексии в Нидерландах, говорит, орфографические ошибки в резюме могут оттолкнуть Но HR-специалисты на самом деле могли бы отнестись к ним более благосклонно, ведь они ничего не говорят о таланте кандидата. Кстати, многие люди сомневаются, стоит ли говорить о своем нейроразнообразии на собеседовании. Возможно, и вы тоже. Это естественно. Вероятно, вы не уверены, что это поможет добиться нужных условий труда или боитесь, что новые коллеги не поймут или не примут вас. Каждый человек решает по-своему. Может показаться, что положение в левой части спектра не сильно влияет на вашу работу, но для кого-то из коллег оно может иметь огромное значение. Возможно, вам стоит меньше замалчивать и честнее говорить о том, что вызывает у вас затруднения. Так вы снизите уровень тревожности и сможете раскрыться. Кроме того, вы сможете рассчитывать на большую поддержку со стороны руководства и коллег, если они поймут, что делает вас другим, а также, например, на снижение социального давления в плане развития нормальных, дружеских отношений. Все больше компаний разрабатывают специальные программы по поддержке людей, заявивших о своей нейроотипичности. Безусловно, этому способствовал кризис во время пандемии, поскольку грань между работой и личной жизнью стала еще более размытой, и многим нейроотличным людям не осталось ничего другого, кроме как признаться в особых потребностях. С другой стороны, конечно, вы имеете право не раскрывать своих особенностей, если не хотите особого отношения. Стереотипы существовали во все времена, и для распространения корректной информации требуется много терпения и общения. В любом случае постарайтесь оценить, насколько открыта корпоративная культура в компании, в которую вы устраиваетесь, и позволяет ли она учесть те или иные особенности. То, что я открыто говорю о своем психическом расстройстве, не умаляет моей ценности и моего вклада в науку. Честно говоря, такая правда для меня словно второй шанс. Мэтт Кассен, миколог. На начальном этапе полезно будет подумать, что вам нужно, чтобы выкладываться по максимуму. Чем можно делиться с коллегами, а что лучше оставить при себе. Помочь в этом могут такие сенсорные подспорья, как отдельный кабинет с приглушенным светом или звукоизолированная комната, полезно для концентрации внимания, бесшумное офисное кресло, лампы с регулируемой яркостью. Или же это может быть основательное планирование и структурирование, которое позволит направить энергию на работу, а не тратить ее на внешние факторы. То же самое, безусловно, относится к работникам, которые проявляют признаки СДВГ или дислексии. Можно выделить сотруднику рабочий стол в углу, чтобы он мог без чувства вины заглянуть на новостной сайт, если это поможет ему сосредоточиться. Существуют организации, которые помогают нейроразнообразным людям с поиском работы. Они учатся искателей правильно проговаривать свои качества и компетенции. Вместе с ними ищут наиболее подходящие вакансии и помогают откликаться на них и проходить собеседование. Кроме того, такие организации помогают предпринимателям в подборе и интеграции подходящих сотрудников. Индивидуальный подход Вам необходим индивидуальный подход. Даже если вы расскажете работодателю о принадлежности к определенному спектру, не факт, что он сразу поймет, что вам нужно. Тем не менее, как говорится в книге разнообразие на работе» Виктории Ханибурн, работодатели могут обратить внимание на четыре сферы. Сложности с кратковременной вербальной памятью – этот показатель может меняться в зависимости от уровня стресса и или тревожности. Трудности с рабочей памятью могут повлиять на многие другие сферы, например, организацию и подготовку письменных работ. Трудности с исполнительными функциями – такими как планирование, самоорганизация, структурирование, расстановка приоритетов, концентрация внимания, запоминание, управление временем и другие навыки саморегуляции. Трудности в общении и различия в стиле общения. Вы можете испытывать трудности с пониманием, другие — с выражением мыслей, третьи — с различными аспектами социальной коммуникации, например, с невербальным общением, навыками ведения беседы, в том числе в письменном виде. Эти различия в коммуникативных установках могут влиять на ваше отношение к работе, а также на выполнение самой работы. У многих нейроотличных людей занижена самооценка, в результате чего они могут чувствовать себя одинокими, покинутыми, обиженными, не такими, как все, впадать в депрессию или испытывать тревогу. Повышение осведомленности членов коллектива и руководителей поможет помочь им научиться принимать нейроразнообразие и максимально учитывать ваши личные потребности. Это позволит избежать многих предрассудков, разочарований и дискриминации, Невозможно найти двух людей с идентичным диагнозом, у которых были бы абсолютно одинаковые потребности. К счастью, сегодня существуют некоммерческие организации, которые организуют специальные обучающие семинары на рабочем месте. В наши дни, когда многие трудятся дома, полезно рассказать о том, что работа перед экраном особо утомительна для некоторых нейротипичных людей. В частности, это касается видеозвонков во время которых интерпретация языка, тела и мимики вызывает у них дополнительные трудности. Кстати, у нормальных людей тоже. С другой стороны, работа из дома позволяет уединиться, если рабочее место дома оборудовано как надо и максимально сосредоточиться. Вот уже несколько месяцев я использую вместо офиса деревянную беседку. Мы окрестили ее Тесима. Название в честь отдаленного японского острова мы выбрали не случайно. Туда никто не может попасть и побеспокоить меня. Инклюзивность распространяется и за пределы рабочего места. На корпоративной вечеринке человеку с раз потребуется гораздо больше энергии в силу особенностей обработки раздражителей, и в итоге у него останется мало сил на общение. Если ваши коллеги будут это понимать, вы сможете избежать лишнего стресса. Так что, возможно, мой трюк с исчезновением поможет и вам. В конечном счете, все сводится к созданию максимально безопасной с психологической точки зрения обстановки, а на это может уйти некоторое время. Полная безопасность в коллективе достигается постепенно и требует терпения, поскольку всем приходится изучить инструкции друг к другу, особенно в наше время, когда коллеги работают удаленно и не всегда физически находятся рядом. Все мы, исходя из своих предрассудков, склонны упрощать мир и делить людей на группы, возможно даже на черное и белое, рассуждая о том, как они устроены, навешивая ярлыки. Только со временем подобное бинарное мышление развивается в более детализированный и реалистичный образ. В зоне между черным и белым всегда больше возможностей для диалога. Например, я замечаю, что на некоторых корпоративных вечеринках задерживаюсь чуть дольше, когда нет громкой музыки и можно просто поговорить. К удивлению коллег, я иногда успеваю налить себе второй бокал. Планировка офиса. Инклюзивная культура труда также подразумевает, что руководству компании необходимо задуматься об оптимальной структуре офиса. На протяжении последних десятилетий все пытаются найти идеальную планировку. Многие выбрали формат OpenSpace, но после COVID-19 мы все чаще работаем из дома. О плюсах и минусах домашних и открытых офисов уже написано много статей. А вот психиатр и писатель Тео Камперноле был рад, что хотя бы некоторое время ему не приходилось сидеть в опенспейсе. В своей книге «Как спроектировать гибкий офис, комфортный для мозга», он пишет, что современные зоопарки благоприятнее для животных, чем современные офисы для людей. Смелое заявление, но согласно нескольким исследованиям, 90% работников не любят открытые офисные помещения, потому что там слишком шумно и много отвлекающих факторов. И это по результатам обследования лиц без неврологических отклонений. Что же тогда говорить о людях с нейроотличиями? Слишком много отвлекающих факторов никак не подходит людям с СДВГ, а слишком шумно людям с признаками рас. Для сравнения, мой сын учится в классе, где на ножке стульев надевают теннисные мячики, чтобы в классе была тишина. В открытых офисах мне бы тоже не помешали теннисные мячи, но не для стульев, а для клацающих клавиатур, болтающих коллег и кондиционера, который постоянно мешает мне сосредоточиться. В общем, лучше забыть об открытых офисах. Не только для того, чтобы создать комфортные условия для ваших нейроотличных сотрудников, но и для того, чтобы повысить продуктивность всех работников компании. Как понять, достаточно ли здесь тихо? В своей книге Тео Камперноле указывает, что идеальный уровень шума равен 40 децибелам. Такая тишина стоит в библиотеке. Это, конечно, очень тихо, поэтому 50 децибелов тоже неплохо. Примерно настолько тихо обычно в гостиной. Добавьте сюда разговоры по телефону, звуки уведомлений, звонки, и вот громкость уже достигает 70 децибелов. Это близко к уровню шума на оживленном перекрестке. Конечно, не везде и не всегда можно добиться такой тишины, как в библиотеке, но стоит постараться, чтобы больше пространств соответствовали стандарту в 40-50 децибелов. Такие пространства идеально подходят нейротипичным людям для того, чтобы подумать, а для людей с РАС это идеальное место при любых обстоятельствах. И, конечно, в вашем офисе нужны такие помещения, где допускается более высокий децибел. Они идеально подходят для общения и совместной работы. Они станут основной средой обитания для людей с СДВГ. В любом случае, каждой компании необходим идеальный симбиоз трех функций – размышления, общения и совместной работы. Постарайтесь организовать достаточное количество зон, которые будут отвечать этим требованиям, а также потребностям людей с нейродивергентными расстройствами. И, наконец, о корпоративной культуре. Корпоративные культуры могут быть самыми разными, и, следовательно, нам есть из чего выбирать. Та, в которой больше чувствуется индивидуализм, хорошо подойдет человеку с чертами раз. Вы любите действовать самостоятельно и предпочитаете избегать коллективных обязанностей. А культура, в которой установлены строгие стандарты и правила рабочего времени, станет гарантией соблюдения границ для человека с ОКР. В свою очередь, человек с симптомами СДВГ преуспеет в неформальной культуре с не слишком строгими социальными нормами. В любом случае, нейроотличному человеку важно попасть в компанию, открытую для многообразия и инклюзивности, где уделяют внимание особым рекомендациям и поддерживают друг друга. Инклюзивная культура приживется только в том случае, если она не будет ориентирована только на меньшинство. Она не получит более широкой поддержки, пока не станет ценной для большинства. Многие меры, которые делают рабочую среду нейроинклюзивной, на самом деле полезны для всех в бизнесе. Инклюзивная культура выходит за рамки процесса найма. Здесь речь о том, как люди работают вместе. Больше внимания уделяется результату, а не вкладу. Прежде всего, встречи можно сделать более инклюзивными, если заранее обсудить вопросы повестки дня и выделить достаточно времени для тишины и размышлений, гарантируя, что интроверты тоже получат возможность высказаться. Во-вторых, понятные правила и стандарты приносят пользу всем, поскольку они обеспечивают четкую структуру. Подумайте также о неписанных правилах в вашей организации и о том, как сделать их явными. В-третьих, информацией можно делиться по-разному, используя визуальную поддержку и понятный язык в качестве ориентира. Повышение осведомленности о нейроотличиях может побудить людей общаться как можно точнее, без использования фигур речи или вербального балласта. Один из способов начать — выбрать короткую и четкую тему для своих писем. Кроме того, подумайте о вопросе взаимоотношений на работе, Неформальная обратная связь и диалог являются более здоровой основой совместной работы, чем разовая ежегодная оценка, и помогают оптимизировать сотрудничество на постоянной основе. Короче говоря, нейроинклюзивная рабочая среда делает совместную работу более приятной для мозга каждого сотрудника и, следовательно, для всех. Пора перестать воспринимать нейроразнообразие как отклонение и оценить его по достоинству. Деван Макихрон Заключение Это аудиокнига о надежде. Мы с женой надеемся, что наш сын Ноа из правой части спектра и наши дочери Лента и феби из левой части спектра будут счастливы и добьются успеха в своем деле. Этот путь всегда усложняется, когда твой мозг функционирует не так, как обычно». Зато он может привести к большому успеху. А еще мы надеемся, что каждый слушатель открыл в себе или близком ему человеке нечто исключительное, и что открытие этих новых талантов может сопровождаться поиском подходящего окружения, в котором они смогут полноценно раскрыться. Вы также узнаете больше о подходящей для вас корпоративной культуре и сможете сделать свою незаметную форму нейроотличий более заметной. В конце концов, вам есть что сказать современному миру. Надеемся, что и вас вдохновили истории из этой аудиокниги. Мы не выбирали Эйнштейнов мира сего, это было бы слишком просто. Мы выбрали людей, известных на всю страну или за рубежом, и помогающих поверить, что добиться успеха можно, даже если ваш мозг работает по-другому. Достичь можно чего угодно, если только вы сами в это верите. Между публикацией первого голландского издания этой книги в сентябре 2022 года и выходом этого английского издания общественный интерес к нейродивергенции резко вырос. Все больше и больше работодателей открыто для нейроотличных талантов, а некоторые агентства по трудоустройству даже специализируются на них. Мы приветствуем эту тенденцию и рады, что можем помочь усилить эту волну разнообразия и инклюзивности нейроразнообразие было отмечено в юридической сфере Бельгийским альянсом правового разнообразия и инклюзивности, а в маркетинговом секторе — агентством Via Нидерланды. Мы также видим множество инициатив в творческой среде и продолжаем получать приглашение читать лекции. После публикации этого издания меня пригласили выступить на фестивале творчества Канские львы» на эту тему. Мы благодарны за эту возможность продолжать транслировать наши идеи в массы. Особенно нас вдохновляет поток откликов от читателей. Многие смогли лучше понять себя или членов своей семьи. И взглянуть на нейроразнообразие по-новому. Наконец, мы хотим выразить надежду на то, что в школах, бизнесе и обществе больше внимания будет уделено нейроразнообразию. В конце концов, мозг каждого человека уникален, как и отпечатки пальцев. Поэтому по-настоящему нормальных и по-настоящему ненормальных людей не существует. Если мы будем больше внимания уделять сильным сторонам каждого человека, а не только исправлять недостатки, наше общество станет намного богаче. Все, кто чувствует себя не таким, как все, надеюсь, с этого момента вы будете чувствовать себя не просто на 10% другим, а, что еще важнее, на 100% особенным.